Глава девятая, двадцать июля. Магическая пустошь в горах Зинтон, озеро Лун-Лун. — Так, значит, он жив? — спросил Сарим, и, недоверчиво покрутив в руке карточку Барбара, вернул ее мне. — Если верить той женщине, то да, — ответила я и надела на шею кожаный шнурок с подвеской из черного камня. — Лучше сними эту пакость, никогда не призывай ее, — строго сказал Сарим. — Почему это? — одновременно спросили и я, и Акая. — Женщины, призвавшие морошу будут прокляты и в посмертии будут обречены на муки, — произнес Сарим явно не своими словами. — Да? А мучиться при жизни с мужем, который бьет ни за что, ни про что, значит, не мучение? — спросила я рыцаря, и он, поморщившись, пожал плечами и отошел к входу в пещеру. — Значит, ты была в обители предсмертия? — восхищенно спросил Лука. Говорят, туда могут попасть только сами боги. — Не знаю, где я была, но место жуткое и мрачное, и больше я туда попадать не хочу, — ответила я и снова посмотрела на рыцаря. Царим стоял, оперевшись плечом о стену, и рассматривал уже трех скорпионов, стоявших у выхода из пещеры. Они нетерпеливо шипели друг на друга, но, похоже, уходить не собирались. Может, магия их? — спросила я у Акая, но та отрицательно покачала головой. — Твари магической пустоши имеет иммунитет к магии любой силы, — произнес Саримов и посмотрел на теряющийся в темноте потолок. — Может, где-то есть еще один выход, и мы сможем выбраться через него. Но уходить вглубь этих пещер очень опасно. Никто не знает, как далеко они уходят под землю и кто в них обитает. Значит, ни вперед нельзя, ни назад. — прошептала я и, вздохнув, посмотрела на развалины ладьи, что виднелось невдалеке от пещеры. Там есть вода и еда, но даже если мы доберемся до лодки, то куда потом пойдем? — Мы в пустоши, в предгорье, — сказала Акая, и, закрыв глаза, явно представила себе карту континента. Если мы у побережья, то можно дойти до окраина вековечного леса по берегу океана, но если мы в серединной части пустоши, то нам лучше двигаться в сторону озера Лун-Лун и опять-таки на лодке по реке добраться до леса. Во-первых, озеро — пиратское место, туда без серьезной охраны не суются, — ответил ей Сарим. А во-вторых, река от озера — это сплошные пороги и стремнины. Слишком опасно, проще по берегу реки идти, целее будем. — А если пойти в город Лун-Лаин, — спросил Лука, — — Говорят, там портальные площадки недорогие, и можно отправиться в любую точку нашего мира или отправиться в другие миры. — Может, у них есть портал в долину ведьм? — Нет в долине ведьм-порталов, — уверенно возразил Сарим. — После попытки вторжения инквизиторов сто лет назад в долине были уничтожены все площадки. Верховная ведьма не допустит повторения той бойни. — Откуда ты все знаешь? — — спросила я у рыцаря. — Преимущество хорошего образования? — уклончиво ответил он и, вздохнув, добавил. — Есть еще один вариант пути. У озера Лун-Лун есть заброшенный храм, и там есть портальная площадка. Она связана с храмами в Вековечном лесу. Можно попробовать воспользоваться порталом. — А ты умеешь пользоваться портальной площадкой? — восхищенно спросил Лука. — Там все настроено и готово к использованию. Нам нужно только ввести координаты и активировать портал. И объяснил Сарим и, почесав затылок, добавил. — Вот только как избавиться от скорпионов. Я встала и слегка прихрамывая, подошла к выходу из пещеры. Скорпионы, увидев меня, оживились и попытались пробиться сквозь защитный полог Но, отлетев от него, снова вскочили на ноги и замерли поблизости. — Они чего-нибудь боятся? — спросила я. — Разве что холода, — задумчиво ответил Сарим. — В пустоши бывают заморозки ночью, и тогда они закапываются в песок и не вылезают на поверхность, пока солнце не прогреет его, — добавила Акая. — Тогда, может, погодный амулет поможет нам? — спросила я и достала янтарную подвеску. Он почти полностью зарядился. На одну манипуляцию хватит. — Нужен сильный холод, — сказал Лука и поежился, как бы самим не замерзнуть. — Будем действовать быстро, — решительно сказал сарин Я снимаю защитный полог Поле активирует амулет и морозит все вокруг. Как только скорпионы начинают закапываться, все бежим к лодке, хватаем припасы и наверх на скалы. Там мы определимся с направлением движения. — Тогда на раз-два-три... Сказала я, чувствуя, как старушка-погодница недовольно заворчала по, по поводу больных коленей и необходимости куда-то бежать. Я улыбнулась и, активировав амулет, крикнула «Давай!». Полок растаял мгновенно, и скорпионы ринулись в пещеру, а им навстречу ударил ледяной поток воздуха, да еще и с такой силой, что двоих скорпионов перевернуло. Но они быстро вскочили на ноги и, потоптавшись на месте, поспешили начать окапываться. А мы побежали к кораблю. Холод был жуткий. Я почувствовала себя пельменем в морозилке и заставила ноги двигаться быстрее. Амулет мигнул и отключился. На смену ледяному холоду пришла удушающая жара. От такого перепада вокруг появилась испарина, и песок стал налипать на ноги. Бежать стало совсем неудобно, но мы все-таки успели запрыгнуть на борт опрокинутого корабля и стали набивать сумки едой и флягами с водой. Как только на поверхности песка появились признаки шевеления, мы спрыгнули на просохший уже песок и побежали к скалам. Бежать приходилось очень быстро. Скорпионы почувствовали, что добыча ускользает, быстро выбрались из песка, и вот уже за нами мчалось три чудовища. А горная гряда как будто не желала приближаться. На миг мне показалось, что мы не успеем, и все же я подпрыгнула и оказалась высоко на камне и протянула руку, помогая подруге взобраться повыше, и побежала дальше. Мы остановились только когда поднялись на самый верх горной гряды и рухнули там. Легкие разрывало раскаленным воздухом, и мне пришлось заставить себя дышать правильно. Тело сопротивлялось, и все же мой внутренний паладин сумел помочь мне выровнять дыхание. Я посмотрела на подругу. Она была раскрасневшаяся и тоже тяжело дышала, но ей явно эта пробежка далась легче, чем мне. Сарим и Лука сильно пропотели, но выглядели не так уж и плохо, и я поняла, что мой паладин прав, и мне надо больше тренироваться. — Ну и куда теперь? — прохрипела я. Сарим огляделся вокруг, приложил ладони к колбу, создавая козырек, и снова покрутился на месте. Вид у него был очень недовольный, и он, достав из сумки куртку, накинул ее на голову и опустился на землю. — марево от жары! — тихо сказал он. — Ничего не видно, придется ждать вечера. Жара все нарастала и нарастала, и я уже думала, что лучше бы мы остались в пещере, но когда с той стороны, где находилось наше укрытие... Появился огромный змей, я поняла, что, возможно, мы вовремя покинули пещеру. Змей покрутился, поползал вокруг и вернулся в пещеру. — Странно. Почему он вернулся в пещеру? — встревоженно спросил Лука. — Потому что и нам нужно искать укрытие, — ответила Акая, показывая на далекую песчаную дымку. — Только не говори, что это песчаная буря, — сказала я. Тут в магической пустоши бывают не просто песчаные бури, а демонические песчаные бури, — ответил за подругу рыцаря и побежал прочь от бури. — Нам укрытие не поможет, так что бежим еще быстрее, чем от скорпионов. Спускаться по сыпучей щебенке и песку было очень неудобно, но нарастающий гул бури придавал нам сил. За каких-то двадцать минут мы спустились в мизину и побежали в сторону мелькнувшей на самом горизонте тонкой черточки воды. Я надеялась, что это не мираж, и как только она стала шире, и я почувствовала в воздухе водную прохладу, я вздохнула с облегчением. Буря поднялась над скалами и как будто уперлась в стену, остановилась, гудя и шурша песком. Мы увидели мельтешивших в буре бесенят, корчивших рожей и пинавших друг дружку, дергавших за хвост и любивших по рогам того, до кого могли дотянуться. «Жуткое зрелище!» Пробормотал Лука и, развернувшись, первым пошел к водной глади. Озеро было огромным, оно ровно шелестело у наших ног тихими волнами и было удивительно спокойным. Вода в нем была прозрачной, и дно было видно очень далеко. Я никогда не видела такой красоты. В воде мелькали красивые огромные маленькие рыбы. Кое-где виднелись заросли водорослей, и создавалось ощущение, что там под водой совсем другая вселенная, наполненная своими тайнами. Я стояла, пораженная этим захватывающим зрелищем, и не сразу заметила лодку на горизонте. А вот Сарим среагировал быстро и, рявкнув всем лежать, упал на песок. Мы пропустили караван из трех крупных лодок, Под черными парусами. не только убедившись, что нас никто не увидел, Мы поднялись на ноги и зашагали на северо-восток, Огибая озеро и подходя к нагромождению скалу воды. Чем ближе мы подходили, Тем четче были видны правильные линии И какая-то упорядоченность в этом нагромождении камней Ярко-коричневого и черного цвета. И я поняла, что мы приближаемся к развалинам. Солнце, уставшее за день, медленно скрылась за нашими спинами и отправилась отсыпаться. А мы, уставшие не менее чем светило, рухнули между первыми камнями давно разрушенной крепостной стены, и все, о чем мы могли думать, — это только отдых и прохлада вечернего воздуха. Мне казалось, за один день пустыня высушила меня настолько, что малейший порыв ветра мог поднять меня в небо и унести, как высушенный осенний листок ноги гудели с непривычки. Ходить по песку так долго оказалось очень сложно. И я сидела и разминала икры, ставшие просто каменными и жутко болевшие. а кая сильно обгорела на солнце, несмотря на то, что куталась, как только могла. Но коварные лучи солнца все равно сумели добраться до ее нежной кожи. И теперь она охала и морщилась, прикасаясь к своим щекам и носу. Сарим тоже был весь красный и злой. Один только лука не мучился от жары и усталости. Похоже, работа в кузнице приучила его к жару. Он оглядел нас и, слегка смутившись, пошел искать место для ночлега. В тени развалин росли низкорослые деревья и шипастые кустарники. Кузнец наломал дров и взялся готовить ужин. Мы расположились в развалинах башни, и ветер... Поднявшийся с озера нас не особо беспокоил. Жару сменила прохлада. За ней пришел холод, и мы были очень рады тому, что у нас был и огонь, и горячий ужин. Ночью мне снились родной город и Валерик. Он требовал, чтобы я немедленно вернулась домой и приготовила ему нормальный борщ. Видите, лето криворукая лика не способна нормально готовить, и поэтому он передумал и снова хочет на мне жениться. Я со смехом проснулась и увидела Сарима. Он сидел, закутавшись в единственное наше одеяло на обломках башни и смотрел на озеро. Ветер зверошил его волосы, и вид у него был героически мрачным. Рыцарь явно обдумывал что-то, что ему сильно не нравилось, и он время от времени встряхивал головой, как будто споря сам с собой. Я не стала ему мешать и снова закрыла глаза но уснуть почему-то не могла, поэтому я поднялась и осмотрелась вокруг. Вечером мне казалось, что развалины были небольшими, но сейчас, при свете молодой луны и миллиарда звезд, я поняла, что мы были лишь на окраине города. Дальше, на восток, вглубь пустоши, строения становились более целыми, и можно было даже увидеть дома и несколько храмовых строений. Древний город когда-то был явно красивым, но его разрушили во время магической войны с пришельцами, и о его величии уже все забыли. Но если не торопиться и пройти по улочкам к дворцу правителя, и суметь пройти по аллее славы к усыпальнице, открыть старые ржавые ворота и спуститься на третий уровень, то с помощью рычага можно открыть потайной ход и по нему попасть в сокровищницу». А там чего только нету. Я улыбнулась и тряхнула головой. Еще один пузырь лопнул, и в моей голове пробудилась память одного из обитателей этого города. Он не был правителем. Он был его счетоводом, незаконорожденный сын предыдущего правителя. Он был допущен до рода, но не носил титулов и званий. Ему позволили лишь быть тенью позади сводного брата. Но благодаря своему уму и смекалке он многого добился и многое успел припрятать. Ему очень хотелось проверить, цел ли его тайник, и мне пришлось проявить силу воли и заставить ушлого щитовода замолчать. 26 июля. Развалины древнего города. Герцогство Алантрийское. Я не заметила, как снова заснула, но стоило первым лучам солнца пронзить ночную тьму, я тут же проснулась и, скинув куртку, взялась за упражнение для разогрева мышц и растяжки. Мой внутренний паладин был доволен и терпеливо поправлял меня, когда я неловко падала, теряя равновесие. Он объяснил, что и как нужно делать, а я старалась не выглядеть смешной и неуклюжей. Акая проснулась минут через десять и, увидев, чем я занимаюсь, тоже взялась за мной повторять. Лука проснулся последним, и зарядка для паладинов его ничуть не заинтересовала. Он, переваливаясь сонно, с ноги на ногу, как медведь, протопал мимо нас к озеру, и когда мы закончили с зарядкой, вернулся с огромной рыбой в руках. — Они там чуть ли не сами в руки прыгают, — довольно улыбаясь, объяснил он, — увидев наши изумленные взгляды. — А где Сарим? — спросила Акая. — На берегу, — ответил Лука. — Приводит себя в порядок. Сказал, чтобы завтракали и собирались. Его храм с портальной площадкой недалеко отсюда, так что нам повезло. Не придется заново весь день на солнцепеке гулять. — Это точно повезло, — поморщившись, ответила Акая, с осторожностью прикасаясь к красному носу. Сарим появился как раз к тому моменту, как запеклась рыба, и мы, плотно позавтракав, отправились в путь. Он повел нас переулками сквозь полуразрушенные здания к самому высокому и лучше всего сохранившемуся строению. — Что это за храм? — спросила я, рассматривая почти целые девять колонн у входа. — Кому он посвящен? — Это храм матери-всеродительницы, — сказал Сарим, и Акая замерла. «Ты чего спросила я ее. Из-за этой матери все родительницы и ее жриц много лет назад вспыхнула война, и погибло много народу. Только благодаря вмешательству тихонь и инквизиторов все успокоились и перестали друг другу убивать. Потом жрицы ушли в другие миры, но простые люди до сих пор с неприязнью вспоминают всеродительницу, поговаривают, что их храмы наполнены проклятиями. «Это все болтовня неграмотных старух!» — возразила Акая Сарим и первым перешагнул порог храма. Крыша храма была как будто выбита изнутри, а алтарь разнесен в щебенку. Святые чаши для подношений были измяты и валялись перевернутыми. В темных углах завелись летучие мыши, и храм выглядел жутковато. Мы шли медленно ступая, тихо и осторожно. Казалось, мы можем разбудить древнее зло что дремлет в развалинах храма. Даже Сарим поддался общему настроению и шел настороженно. Но никто на нас не нападал, и даже летучие мыши не обратили на нас никакого внимания. Мы прошли по длинному и уз узкому коридору к огромным дверям. Сарим и Лука вдвоем с трудом немного приоткрыли створки дверей, и мы заглянули в темную комнату. И, осветивший ее магический светляк, Высветил стены и пол, изрисованный портальным рисунком. «Красиво!» — произнесла я, и, войдя в комнату, прикоснулась к рисунку. Он, как будто почувствовав прикосновение, слегка замерцал, и Сарим довольно улыбнулся. «Отлично! Магический заряд еще есть, и нам нужно только внести правильные координаты», — сказал он. Затем, достав из опазы маленький свиток, Развернула его, и Акая ахнула. «Это же справочник координат всех точек перехода Тонтона!» «Да, редкая вещь», — подтвердил слова девушки Сарим и стал водить пальцем по центральному рисунку на полу, и рисунок под его пальцами зашевелился и стал изменяться. «Откуда у тебя он?» — спросила Акая и недоуменно переглянулась со мной. Отец подарил перед тем как я отправился странствовать спокойно ответил рыцарь и поморщившись добавил не мешайте я не так часто пользуюсь порталами могу и напутать что-нибудь мы молча встали у стены и стали ждать пока сарим закончит манипуляции с портальным рисунком но ну, акая при этом так посмотрела на меня что я поняла Такие справочники по-настоящему большая редкость, и тот, кто им обладает, очень непростой человек. К тому же кто-то из моих внутренних магов подсказал, что магией портального рисунка на Тонтоне владеют очень немногие, да и те наделены очень большой властью и не могут быть простыми странствующими рыцарями. Я наблюдала за уверенными движениями Сарима и поняла, что он явно очень хорошо владеет магией порталов, а его просьба не мешать была скорее игрой, нежели правдой. «Готово!» – наконец произнес он и торжествующей улыбкой, посмотрев на нас, жестом пригласил всех в центр рисунка. «Просто стойте и не шевелитесь. Я активирую портал» и мы окажемся невдалеке от вековечного леса на берегу реки Тонкой. Там такой же старый храм есть, и площадка должна быть целой. «А если не целая?» — спросил Лука. «Тогда нас ждет жесткое приземление с высоты в пару метров», — с озорной улыбкой ответил Сарим и активировал рисунок. Все вокруг засияло и слегка заискрилось. Сарим выглядел довольным и широко улыбался, правда, недолго. В какой-то миг рисунок на стенах стал меняться, и свечение стало перетекать из синеголубого в лилово-серое. Улыбка сползла с лица рыцаря, и он, пробормотав «Этого не может быть!», резко сел на корточки и попытался остановить изменение рисунка. Но как бы он ни старался, как бы ни напрягал всю свою магическую силу, у него ничего не получалось. И когда мы услышали звук разбивающегося стекла... Мы провалились на несколько сантиметров вниз и, рухнув на колени, оказались в полутьме. «Руки вверх и не двигаться!» — приказал кто-то, и я почувствовала, как из окружающего нас пространства исчезла магия. В следующую секунду помещение осветилось светляками, и к моему горлу был приставлен ледяной клинок меча. Вокруг нас было двадцать боевых инквизиторов и десяток воинов в бирюзово-желтой форме, на которых красовался герб с тем самым сине-голубым многорогим монстром, которого освободил Сарим. «Не двигаться! Вы арестованы!» — снова раздалась команда, и я невольно подняла руки вверх. К нам подошел высокий, очень красивый мужчина лет сорока и, криво ухмыльнувшись, произнес... — Ну, здравствуй, братец, давно не виделись. — Тарим? — изумленно произнес Сарим и, встав с колен, подошел говорившему. — Ну как? Ты же погиб, утонул вместе с эскадрой. Наш отец очень этого хотел, но не достиг желаемого. Я жив, как видишь, и вернулся, чтобы избавить герцогство от гнилой длани нашего отца, — произнес мужчина и крепко обнял Сарима. А тот растерянно позволил себя обнять и увезти из комнаты. Нас же подняли на ноги, связали и повели темными коридорами вниз в тюрьму». Мне почему-то было ни капли не страшно. Во мне лопнул новый пузырек, маленький такой неприметный пузырек, который заставил меня считать шаги, повороты и ступеньки, который успел сосчитать стражников, увидеть узкие окна направления нашего движения, и я была уверена, что когда придет время, я с легкостью сумею выбраться из темницы. Вот только меня заперли в одной камере, а моих друзей повели куда-то дальше — и явно значительно ниже. Я осмотрела свою камеру и, обнаружив, что окон нет, туалета нет, соломы нет, ничего, кроме мрачных холодных стен. Я вздохнула и, опустившись посередине комнаты на пол, села в позу лотоса и закрыла глаза. Бурбар всегда так делал, когда нужно было терпеливо ждать, и я решила поступить так же. Нужно было узнать, кто и зачем нас схватил — А главное, какие у них планы на наш счет, и только потом решать, как поступить мне. Как поведет себя Сарим в данной ситуации, я не знала, и потому решила на него не надеяться. А вот собрать информацию было жизненно необходимо, и потому я ждала, повторяя как мантру про себя, с ними все в порядке, им не причинят вреда, им нужна я, а не окая и Лука». Лязг открываемого замка и скрип петель раздался как раз тогда, когда я почувствовала, что хочу пить, и есть, и у меня затекла спина. Я открыла один глаз и увидела того самого брата Сарима. Он снисходительно улыбнулся, разглядывая меня, как зверушку. — Значит, вот ты какая! — хмыкнув, сказал он. — Какая? — спросила я в ответ. — Слава богу, симпатичная! — ответил мой собеседник. Ему принесли стул, и он, усевшись, положил локти на колени и добавил. «Видишь ли, Поля, я собираюсь на тебе жениться, и потому рад, что ты симпатичная. Мне нужны наследники, а делать их со страшненькой женой мне не очень хотелось». От удивления я не сразу нашла, что ответить. А он, похоже, не любил молчать и продолжил, отвечая на еще только возникший в моей голове вопрос. Ты, наверное, думаешь, с чего тебе так повезло, что я, Тарим, герцог Алантрийский и глава гильдии магов герцогства решил взять в жены безродную пришлую. Я молча кивнула, и Тарим снова, снисходительно улыбнувшись, продолжил. Видишь ли, уже почти весь тон-тон в курсе того, что ты сосуд, наполненный мощью 21 души. К тому же я пообщался с братишкой, и он поведал мне интересную вещь. Ты можешь контролировать все эти души. Это просто великолепно. Значит, мои планы по созданию империи будут осуществлены значительно быстрее. А ты мне родишь много крепких и здоровых наследников. Не совсем понимаю, как совмещаются ваши имперские планы и я. Наконец сумела я вставить слово. «Все очень просто». «Ты со своей мощью будешь покорять земли наших соседей и подносить мне их на золотом блюде!» Совершенно уверенно ответил герцог. «А с чего вы решили, что я это буду делать?» «Обалдела», — спросила я. «Иначе я буду долго, очень долго пытать твоих друзей, а потом дам им восстановиться и снова буду их пытать!» — ответил этот мерзавец. Рано или поздно... «Даже их боль перестанет на меня влиять, и что тогда?» Зло прищурившись, спросила я. «А к тому времени у нас родятся дети. Да и ты привыкнешь быть моей женой. Может, даже будешь желать большего?» Самоуверенно ответил новоявленный жених и, откинувшись на спинку стула, стал ждать моего ответа. «Сарим, где?» — спросила я вместо ответа. «Мой милый братишка...» Мой милый младший братишка, о, на него можешь не рассчитывать. Он в благородный рыцари стал играть совсем недавно, после того, как по его вине погибло 10 человек. Он, знаешь ли, любитель погулять и повеселиться. Вот однажды он по пьяни устроил дуэль, и магия вышла из-под контроля. Чтобы замять шумиху, наш отец отправил его шпионить в образе рыцаря по княжествам и королевствам. Так что благородного спасителя из него не получится. Он еще и поможет мне раздвинуть твои ножки в брачную ночь, — хохотнув, ответил мне Тарим. Я не отвела взгляда и не испугалась. Чего-то подобного я, честно говоря, ожидала, потому решила потянуть время. «Я могу подумать?» — тихо и почти смиренно спросила я. «Можешь», — ответил он мне, измахнув рукой, Показал мне образ пыточной камеры. На деревянных столах лежали Акаи и Лука. Они были почти полностью раздеты, и над ними стояли инквизиторы в серых рясах и в кожаных фартуках. Один из них прощупывал ногу Луки и примерял к ней деревянные колодки с винтами, явно собираясь расплющить ногу парня. У Акая на груди были нарисованы какие-то узоры, и, судя по ужасу на лице подруги, они не сулили ей ничего хорошего. «Пока ты думаешь, твои друзья пройдут через первый круг боли», — сказал он и щелкнул пальцами. И я увидела, как узоры на груди подруги засияли, как она, даже не способная закричать от боли, выгнулась дугой. Лука тоже мучился, но зло рычал и старался не кричать. Похоже, боль ока его терзала больше, чем его собственная. «Я согласна!» — закричала я, вскакивая на ноги. «Отлично!» — мягко улыбнувшись, произнес Тарим. И, встав, снова щелкнул пальцами. Палачи сразу отошли от моих друзей. «Помни, мне стоит только щелкнуть пальцем. А еще, если я умру, то мое посмертное проклятие поглотит и твоих друзей». «Я это учту». Тихо пообещала я, когда за таремом закрылась дверь, и я осталась одна. Мне вдруг стало жутко холодно, и я, обхватив себя руками, стала искать способ освободить друзей. Магией я воспользоваться не могла. Вокруг меня по-прежнему не было магической энергии, как будто ее что-то блокировало. И потому я могла рассчитывать только на свои силы. Тихонько, подойдя к двери, я попыталась увидеть хоть что-нибудь в замочную скважину, но там была лишь темнота. Прижав ухо к двери, я услышала тихие голоса невдалеке, а значит, меня охраняли как минимум три человека. Да еще я понятия не имела, где находятся Ака и Лука. Я прошла один круг по комнате, потом второй. Идеи все были какие-то глупые и киношные, Пройдя по комнате еще кругов 20, я провела руками по шее и случайно задела кожаный шнурок с черной подвеской. Меня ведь даже не обыскивали, забрали кинжалы и все. А еще у меня есть моя чудо-сумка, которую нельзя украсть или отнять. И стоило мне только вспомнить о моей сумке, как она с легким хлопком появилась возле моих ног. «Ну вот это уже куда лучше!» произнесла я и, достав небольшой складной ножик из сумки, положила его в карман брюк. Накинув сумку на плечо, я встала посередине комнаты и, достав амулет призыва, закрыла глаза и стала молиться мороше о помощи. Я мысленно рассказывала ей о том, как разочаровал меня Сарим, какой жуткий жених у меня появился и что он сотворил с моими друзьями. Я рассказывала и рассказывала о том, какая хорошая Акая, и какой молодец Лука, и как они любят друг друга. В какой-то момент мне показалось, что мороша не откликнется, хотя раньше мне стоило только подумать о ней, как я ощущала ее присутствие поблизости. Я вздохнула расстроена и открыла глаза, и тут мне пришлось зажать себе рот ладонями, чтобы не заорать во весь голос». Мароша стояла у двери, облокотившись о стену, искрестив руки на груди, и смотрела на меня своими пустыми глазницами. И чего замолчала? Тихим печальным голосом спросила она. «Можешь мне всю свою жизнь рассказать? Ты, похоже, не торопишься». «Простите, я не знала, что вы уже здесь», — пролепетала я. «Вообще-то достаточно было просто сжать амулет в ладони и позвать меня по имени». — ответила Мароша, явно наслаждаясь моим замешательством и испугом. — Ну да ладно, ты не местная, так что прощаю. Но в следующий раз не будь столь многословной. — Хорошо, не буду, — пообещала я и спросила. — Вы мне поможете? — В чем именно? — спросила мороша, обходя меня по кругу и рассматривая, как диковинку на витрине магазина. — Мои друзья, их надо освободить, и нам нужно выбраться из рук Тарима, — быстро сказала я и затаила дыхание в ожидании ответа. — А еще ты пожелаешь наказать Тарима, — твердо проговорила мороша Да, я очень хочу наказать Тарима, — подтвердила я, и мороша широко и кровожадно улыбнулась. — Хорошо, — медленно растягивая гласные, произнесла она, и, улыбнувшись, подошла поближе, и я почувствовал запах сушеных трав и карамели. Тогда поговорим о цене моей помощи. «Что ты хочешь?» — спросила я. «Моя сестра?» — снова печально ответила Мароша. «Много лет назад люди пленили ее и поместили туда, где я не могу ее найти и спасти. Моя сестра не такая, как я. Она была доброй и наивной вся в отца». Она наделена большой магической силой и почти не унаследовала силы нашей матери. Поэтому людям и удалось ее пленить. Она должна была охранять тот самый артефакт, ради которого были собраны души. Что сейчас в тебе? Ты освободишь мою сестру и унесешь амулет из нашего мира. Тогда я помогу тебе. Я так и так собиралась это сделать». С облегчением ответила я и улыбнулась мороше Не все так просто. В дереве десяти ведьм моя сестра провела слишком много времени. Она может погибнуть, если ее просто пробудить. Тебе придется пожертвовать частью своей собственной души, незаемной, своей, чтобы освободить ее. Тихо, почти шепотом сказала мороша и я напряглась. — Как это отдать часть своей души? — изумленно спросила я. — На месте разберешься. Улыбнувшись, ответила Мороша и подошла к двери. — А сейчас я пойду и освобожу твоих друзей. А ты ступай и спаси своего друга-рыцаря. Он, конечно, когда-то был мерзавцем и подонком. Я бы с удовольствием забрала его. Но он по-настоящему раскаивается в содеянном. И потому я не вправе к нему прикоснуться. Он в северной башне... Просто освободи его и больше не связывайся с ним. Он хоть и раскаивается, но остается сыном своего отца и никогда не станет достойным мужчиной. Я не успела ответить. Запертая дверь слетела с петель и, ударившись о противоположную стену, с грохотом упала на пол. А Мороша, грозной карающей стихией, понеслась наводить ужас на обитателей замка и освобождать моих друзей. Осторожно выглянув в коридор, я увидела стражника, стоявшего на коленях и самозабвенно молившегося. Под ногами у него была лужа, и я, поморщившись, обошла стороной перепуганного мужика и пошла по коридору к лестнице, ведущей наверх, к выходу из подвала. То там, то тут в крепостной тюрьме герцогов Алантрийских раздавались крики ужаса и боли. Мужчины метались под тюрьме, надеясь найти место, где можно было спрятаться от гнева Мороши. Кто-то сумел сообразить открыть ворота, и многие уже покинули крепость. Я, не торопясь, шла по пустому двору и слегка улыбалась, наблюдая за тем, как в окне третьего этажа центрального здания метался Тарим, пытавшийся безуспешно разбить окно. Герцог явно был в ужасе, неожиданно замерев, Он повернулся лицом к тому, кто вошел в его комнату, а потом комната наполнилась чёрным туманом, и все услышали долгий и протяжный вопль ужаса. В северной башне дверь была открыта, и в ней никого не было. Я позвала Сарима, но он не ответил, и тогда я решила, что так даже лучше, не придется с ним разговаривать. Я не хотела его видеть». Поэтому я развернулась и уже хотела пойти искать Акаю и Луку, как увидела подругу, одетую в серую рясу инквизитора и кузнеца, по-прежнему полуголого опирающегося на девушку. Его нога была наспех перебинтована, и он с трудом шел. Я подбежала, к и... я подбежала к друзьям и помогла Луке опуститься на землю. «Поля, у тебя в сумке был маленький красный кристалл, достань его!» — велела мне Акая. Она быстро разматывала уже окровавленные бинты. Надо быстро привести ногу в порядок, пока не начались, пока не начались последствия от раздробления кости. Я сейчас вот вот сейчас вот найду, ответила я, вытряхивая из сумки все ее содержимое. Все свои кристаллы я положила в ту самую шкатулку, в которой когда-то хранились души добровольцев. И как только нашла ее, тут же открыла и достав кристалл, передала его подруге а шкатулку положила позади себя. Акая быстро активировала кристаллик, и он начал парить над раненной ногой, восстанавливая поврежденные кости и мышцы, кожу и сухожилия. Постепенно Лука перестал потеть и часто дышать. Боль отступала, и парень, вздохнув с облегчением, закрыл глаза. Я решила собрать свои вещи в сумку, и, потянувшись за шкатулкой, обнаружила, что ее нет на месте – Резко обернувшись, я увидела Сарима. Он держал шкатулку и рассматривал ее. «Сарим?» — позвала я задумавшегося рыцаря. «Знаешь, тебе стоит быть осторожней, ведь эта шкатулка — единственная вещь, которая может привести тебя к поражению», — тихо произнес он, водя пальцем по узору на крышке шкатулки, и у меня по спине побежали ледяные мурашки. «Если знать, как...» то можно вернуть все души в шкатулку. Это было сделано на всякий случай, если бы страж решил пренебречь своими обязанностями. Сарим все водил пальцем по рисунку, а я чувствовала, как активируется обратное заклинание. В этот момент во дворе крепости появилась мороша, и она медленно подошла к Сариму. Он неожиданно замер и посмотрел мне в глаза. Он сомневался... Он не знал, как ему быть, и сейчас решалась его судьба. Наконец он решился и, слегка улыбнувшись, протянул шкатулку мне. — Вам нужно бежать отсюда и как можно скорее, — твердо и уверенно произнес он, и Мароша за его спиной подмигнула мне и исчезла. — Я открою вам портал. Он приведет вас в жуткую глушь. Это будет заброшенный храм тишины вблизи города Турин. — А мне нужно найти отца и вернуть ему герцогство. Глава 10 30 июля того же года. Заброшенный храм тишины в лесах королевства Линсинтон. Нам нужно было передохнуть, успокоиться и прийти в себя. За те дни, что я провела в мире тон-тон, произошло столько событий, что я уже вымоталась до предела. Ака и Лука тоже нуждались в отдыхе. Их измученные тела и напряженная психика могли не выдержать такой гонки. И я решила, пора передохнуть. В заброшенном храме тишины были все условия для отдыха. Крыша над головой и нормальные кровати. Даже нашлось несколько одеял и кувшины с маслом, вином и зерном. Благодаря магической консервации продукты не испортились, и голод нам не грозил. Мы спали, ели и в основном молчали, а Кая и я занимались тренировками. Лука вместе с нами читал книги, что мы нашли в храме, и те, что мы взяли с собой. Мы говорили по вечерам о всяких пустяках или обсуждали прочитанное, и не касались темы Сарима и того, что произошло в тюрьме. Никто из нас еще не был готов говорить о боли и разочаровании. Там уже в моей душе поселился червячок сомнений. Там уже в моей душе поселился червячок сомнений, игры с моей мысли, и решимость медленно по крупице таяла. Я стала уходить от друзей в лес, давая им возможность побыть наедине. Лес был светлым, пронизывающие лучи солнца сквозь листву создавали прекрасные картины. Я ходила часами и просто любовалась красотой природы вокруг меня но всегда почему-то приходила в одно и то же место у небольшого оврага, за которым начиналась заросшая полевыми цветами поляна. Там лежало большое поваленное дерево, сумевшее выжить и росшее теперь лежа. Несколько веток были обломаны и создавали очень удобное пространство, где можно было сесть и удобно, оперевшись о ветке, посидеть и подумать. Каждый раз я доставала карточку Борбара и надеялась прочесть на ней хоть что-то, но на ней был лишь красиво выведенный узор. Я рассматривала его и думала о том, кто были мои друзья, кто есть я и что я на самом деле хочу от жизни. — Кто я? — этот вопрос мучил меня, и я не находила ответа, готова ли я пожертвовать частичкой своей души ради сестры Мороши. И хочу ли я покидать этот мир? Еще я сомневалась в том, стоит ли просить друзей идти со мной. Здесь их мир и здесь их родина. У них есть мечта, по осуществлению которой они приложили уже столько усилий. А ведь если я позову их с собой, они наверняка пойдут за мной. Скажут, что мечта их может и подождать, и пойдут, неведомо куда и неведомо зачем. Сомнения могут причинять боль и терзать душу, не хуже палача. И чтобы хоть ненадолго отвлечься от грустных мыслей, я доставала учебник для магических первоклашек, изубрила основы построения заплятий и проклятий, защитных щитов и атакующих заклинаний. Благодаря душам магов, заключенных во мне, я могла осваивать эти знания очень быстро. Они объясняли мне все в подробностях, а потом я могла практиковаться и у меня получалось. Благодаря их силе и опыту у меня получалось. Но однажды я заставила их всех замолчать, скрыться в моем подсознании и не мешать своими советами и наставлениями. Я хотела узнать, на что способна я сама, и потому решительно разогнала своих учителей по самым темным закоулкам своего собственного «я». Открыв учебник на предпоследней странице, Я прочла задание практикума для поступающих во второй класс и, сосредоточившись на магопотоке вокруг себя, стала наполнять свой магический резервуар, как этому меня учили мои наставники. Я еще никогда не пыталась наполнить его полностью. До сих пор я пользовалась либо внешними потоками магии, либо черпала силу амулетов и наставников. Магия с легкостью полилась меня И я с восхищением ощутила ее мощь. Это было так приятно и слегка пьяняще, что я даже не заметила, как много я ее вобрала. А когда прислушалась к лесу вокруг, то поняла, что он притих в изумление от того, что магии вокруг стало так мало. Энергопотоки, что пересекались вместе падения дерева, стали очень тонкими и, пульсируя, пытались восстановиться после того, как я их почти полностью осушила. — Упс! — изумленно сказала я и виновата погладила кору упавшего дерева, на котором сидела. Оно наверняка выжило только благодаря тому, что росло на пересечении нескольких магических потоков. Я не заполнила свой магический резервуар полностью, лишь на две трети, но решила остановиться. Такого я от себя не ожидала и решила, что напитаться магией можно будет и в заброшенном храме тишины. Там магопотоки были насыщены. Снова раскрыв книгу, я взялась читать задание. Оно было сущности несложным. Я должна была сотворить несколько бытовых заклинаний, вроде очищающего и ремонтирующего одежду, или целительное крововосстанавливающее заклинание. Потом его нужно было свернуть до состояния заготовки и спрятать его в своем магическом резервуаре чтобы иметь возможность воспользоваться по необходимости. Вторым заданием было создать щит и защитную сферу. Третьим заданием было создать заклинание постоянного пополнения магического резервуара, так как ученикам второго класса потребуется значительно больше магической энергии для практических занятий. Мысленно сконцентрировав энергию в ладонях и в кончиках пальцев, Я начала создавать узор заклинания и поняла, что дается мне это легко. Сплетение линий и узелки заклинания складывались и связывались в красивый конструкт. И я с восхищением стала рассматривать крововосстанавливающее заклинание. Оно пульсировало кроваво-желтым светом и мерцало ярко-оранжевыми всполохами. Я с неохотой сжала заготовку заклинания и спрятала его. Вздохнув с облегчением, я потянулась за новой порцией энергии и представила себе защитный щит для поглощения темной энергии. И он вспыхнул на моей руке почти как настоящий щит, в той форме, какими пользуются полицейские в моем мире. Потом я вспомнила, что инквизиторы являются светлыми и при этом были не прочь меня уничтожить, и внесла коррективы в структуру щита. Теперь он мог отразить и атаку светлого мало Потом я вспомнила про всяких монстров и нежить с нечистью и стала укреплять щит еще и от них. В результате у меня получилось странное нагромождение всяких защитных построений, не очень красивых, но зато мой щит был почти непробиваем. Защитную сферу я создавала по тому же принципу защитить себя и своих друзей от любой напасти и даже от стихийных бедствий. Я хотела защитить Акаю и Луку, и потому сфера у меня получилась мощной, толстой и сияющей сразу всеми цветами радуги. Пришлось даже уменьшить количество магопотоков, чтобы уменьшить это яркое свечение, из-за чего срок работы этой сферы сократился с двадцати четырех часов до двенадцати. Но я решила, что если понадобится нарастить потоки магии, я смогу это сделать при необходимости. Подключать постоянную подпитку резервуара магоэнергии в том месте, где и так уже почти полностью осушила магопотоки, я не стала. И решила попробовать разобраться в магии шкатулки, из-за которой меня могли лишить двадцати одного наставника. Шкатулка была создана так, что все ее магоконструкции были спрятаны и замаскированы так, что я не могла рассмотреть заклинания целиком, а только частями. И из-за этого я не могла понять, как все это устроено. Мне приходилось вытягивать маленькую часть заклинания и цеплять его магическими гвоздиками. Потом тянуть другую часть аккуратно, надеясь ничего не повредить и не активировать систему безопасности заклинания. А она была и очень сильная. В случае ее срабатывания душа из меня высосит за доли секунды и навсегда запрет шкатулки. И я, скорее всего, стану двадцать второй душой. Поэтому я не торопилась и чувствовала, как души во мне напряглись и занервничали из-за того, что я решила так рискнуть. Но мне нужно было избавиться от шкатулки, и я не хотела всю свою жизнь бояться, что она попадет не в те руки, и потому я аккуратно и терпеливо распутывала и раскручивала заклинание И вот к вечеру... Спотевшая от напряжения и уставшая, как никогда, с трясущимися руками, я развернула заклинание и увидела, что оно простое да безобразие. Мне нужно было лишь развязать четыре мага-узла на подачу энергии, и заклинание рассыплется. Но я не стала этого делать. Вместо этого я стала изменять заклинание так, чтобы тот, кто попытается остановить меня, сам бы попал в ловушку шкатулки. Причем не только душой, но и телом. И когда я захочу, я бы смогла освободить злоумышленника живым и здоровым. Я вплетала в заклинание новые узлы установки и чувствовала себя в этот момент паучихой, плетущей свою паутину. Настроение мое улучшилось. Я наслаждалась процессом и потому не сразу почувствовала, как затихли души моих наставников, Как они, затаив дыхание, смотрели на мою работу, и вот когда я, наконец, закончила переделывать заклинание и аккуратно свернула его, как было, то спросила их. — Ну, как вам такая магия? Я могу перейти во второй класс? — Мне кажется, ты можешь поступать в Академию магии, — прошептал кто-то из магов. — Если бы я был жив, я бы все сделал, чтобы ты поступила в нашу Академию. У тебя уровень мага-резервуара, как у меня, а я архимаг высшего уровня. Я хотела что-то сказать, но лишь буркнула горлом и закашлялась. — Я бы все отдал за такую ученицу! — прошептал еще один наставник, и я почувствовала, что краснею. — А ну, тихо! Вдруг рявкнула старая магичка-погодница. — Сейчас перехвалите, и она наломает дров. Девчонка хоть и сильна, как тот буйвол, а только и знаний в ней шиш да маленько. Ей учиться и учиться. Сейчас она в основном действует на инстинктах и на нашем опыте. А ей нужно свои знания и опыт. Так что прекратили хвалить и забивать голову малышки всякими неправильными мыслями. Лучше давайте разберем те огрехи и грубость узлов, что она натворила при создании сферы и счета Может, завтра? — взмолилась я. Поздно уже, мне еще возвращаться в храм надо. А ты ножки переставляй да слушай. Думаю, это несложно для человека с твоим уровнем интеллекта, — строго сказала старуха, и я зашагала к храму. 1 августа того же года. Лес королевства Линсинтон, река тонкая и вековичный лес. То утро карточка Бурбара, всегда лежавшая в кармане моих брюк, неожиданно нагрелась так, что я взвизгнула от неожиданности и боли. Лука и Акая выхватили оружие и стали глазами искать опасность. Но я достала из кармана мгновенно остывшую карточку и прочла. По в дорогу. — Нам намекают, что мы засиделись на месте, — тихо сказала я и показала карточку друзьям. — Я, кстати, тоже хотела предложить отправиться в путь-дорогу, — сказала Акая. — Хватит нам тут отсиживаться, до да реки тонко недалеко, а по ней мы быстро доберемся до вековечного леса. — На чем поплывем? — спросила я. — Плод построен Это несложно, и на люди выходить не надо, — ответил Лука. — А значит, никто не узнает, где мы. — Тогда решено, завтракаем и в путь? — спросила я. — Значит, в путь, — подтвердил Лука, и вид у него при этом был решительный и в то же время задумчивый. Я догадалась, он бы предпочел прятать нас в заброшенном храме и дальше. — Вот только мы так и не решили, что будем делать вековечном лесу, — сказала я. — Вначале выполним обещание данное Мороше, — твердо и мрачно сказала Акая. А я вздрогнула. Я так и не смогла рассказать друзьям, «Что за цену мне придется заплатить за спасение сестры мороши И они не поняли моей реакции. «Ты чего дрожишь?» — спросила Акая. «Нормально все. Просто предчувствие мне нехорошее», — ответила я, и Акая понимающе улыбнулась. «Они у нас у всех нехорошие, так что не переживай. Главное, мы вместе, и мы справимся с предчувствиями твоими. Обязательно справимся», — успокоил меня Лука и помог мне закинуть в тарелку большой кусок отварного мяса. — и Ешьте как следует, когда еще горяченького поесть удастся. К берегу реки мы вышли на закате, и я, с облегчением подставив лицо прохладному ветерку, опустилась на песчаный берег и, закрыв глаза, наконец-то почувствовала, что жара отступила. Этот день был очень жарким и душным. Мы пробирались сквозь чищобу, и изнывали от жары. Воду мы всю выпили, и к реке спешили изо всех сил. И вот, наконец, прохладный ветерок стер пот с наших лиц. Мы с радостью скинули сумки и поспешили к воде, а Кая и Лука натянули между кустами и ветвями и в одеяло, давая возможность нам одновременно искупаться, не смущая друг друга. Подруга с визгом ринулась в воду. Лука фыркал, смывая себя под за кустами у берега, и я, с трудом сняв с себя пропотевшую одежду, тоже поспешила к реке. Вода была чуть прохладной, и течение почти не беспокоило нас. Проплыв несколько метров туда и обратно, я поспешила на берег и взялась за стирку. кая выдала мне длинную ночную рубашку с шикарными кружевами и пеньюар с шелковым поясом. И мы, как две бабочки в кружевах и шелках, развесили свою одежду сушиться на кустах. Лука выбрался из-за кустов в новых почтальниках и тоже в халате, только его был из плотного темного бархата. Ему явно было жарковато, но он упорно не желал снимать такую роскошь. — Сокровище потайной комнаты, — пробормотала Акая, улыбнувшись и протянула Луке новую книгу. Постарайся не порвать халат, он явно не по твоим плечам шит. — Я и так почти не дышу, вещь все-таки хорошая, жалко будет порвать, — ответил ей жених, и, подмигнув мне, сел у костра. И мы вот в таком странном виде взялись руками рвать запеченную рыбу и, обжигаясь, спешили закинуть ее в рот. — Кто бы нас увидел со стороны? — хихикнула я. — Все такие разноряженные а едим, как голодные волки. — Мне кажется, я голоднее волка, — широко улыбнувшись, ответила окая и, отняв у меня хвост рыбы, поспешила снять с него белое мясо. Вечер был чудесным. Легкая прохлада от реки дала возможность насладиться отдыхом и красотой звездного неба над водной гладью. Лес за нашими спинами ненадолго стих и наполнился уже ночными звуками. Лука вызвался первым сторожить нас, и мы с Акаей, закутавшись в одеяло, уснули спина к спине. На душевку это веки было спокойно. Проснулась я резко и сразу стала искать глазами Луку. Он сидел у кромки воды на камне и прислушивался к резкой, пронзительной тишине. Акая тоже проснулась и, сжав мою ладонь, продолжала лежать, делая вид, что спит. Лес, как будто замер в испуге, на горизонте на северо-востоке поднялось зарево и осветило полнеба. — Это где-то в проклятых горах? — прошептала окая И Лука, поднявшись на ноги, взялся собирать вещи и переодеваться. — Пожалуй, нам стоит поспешить и начать строить плод прямо сейчас, — строго сказал он. И когда до нас дошла волна горячего воздуха, то чуть не сбила кузнеца с ног а в лесу точно повалило несколько старых деревьев. Мы все дружно решили, что нам стоит очень сильно поспешить. Что бы ни происходило в проклятых горах, это явно было не к добру. Второе августа. Река тонкая и вековечный лес. Сплести из травы веревки и связать четыре бревна — воедино не составило труда, особенно если учесть, что тут даже невелиих магических навыков луки хватило. За пару часов мы закончили сооружать наш плот и к концу ночи уже выплыли на середину реки. Лука, упираясь длинной палкой вной реки, направил плот по течению к вековвечному лесу, что должен был начаться к завтрашнему полудню, после небольшой полосы степи. Вначале мы почувствовали, как сильный ветер и воздух стал наполняться магическими искрами, как будто вся магия этого мира возмутилась и забурлила, резко стало холодно, а потом небо затянуло свинцовыми тучами, и мы услышали первые раскаты грома, а между ними мне почудились чьи-то голоса. Они твердили одну и ту же фразу, и мне показалось, что я схожу с ума. — Вернись и отдай нам его! — кричали детские голоса. — Он принадлежит нам! — кричал старик. — Мы должны открыть врата! — кричали сразу много женских голосов. Они становились все громче и громче, и я заткнула ладонями уши. — Что с тобой? — спросила Акаев, и я, прокричав, что мне слышатся голоса, указала на небо. Там... В темных, бурлящих предгрозовой энергии тучах мы увидели призрачные гигантские лица. Они были не только человеческими, и это зрелище пугало и потрясало одновременно. Лица, сурово сдвинув брови, с осуждением смотрели на нас и шевелили губами. Но слышала их только я, и потому продолжала прикрывать уши и, отвернувшись, смотрела назад на реку. Только потому первое увидела — как на нас начала накатывать первая невысокая волна. Она лишь слегка качнула плот и умчалась дальше. Потом мы скрылись за поворотом русла реки, и вторую волну мы увидели только когда она поднялась над нами. Она обрушилась на нас, но одни причинив ряда, тоже унеслась дальше. А я приготовила защитную сферу, помня поговорку о том, что Бог любит троицу, и оказалась права. Огромная волна, темная и заполненная мусором и илом, поднялась так высоко, что ее было видно над макушками деревьев. И я тут же активировала защитную сферу и крикнула «Держитесь за плот Зажмурившись и приготовившись к удару, я вцепилась руками в скрученные из травы веревки. Нас подкинула и закружила в безумной болтанке. На миг я пожалела, что не прыгнула вместе с друзьями в воду, а потом только создала защитную сферу. Держаться за толстые бревна плота было очень трудно. В какой-то миг я не удержалась, и меня начало швырять по сфере. Как я сумела удержать при этом защитное заклинание, я не знаю. Меня несколько раз приложило оплот, и я почти потеряла сознание, когда стукнулась головой о голову Луки. И все же я выдержала. И когда нас швырнуло на огромный могучий дуб, Я ухнула и свернула защитную сферу, а Кая тут же перегнулась через край плота и ее вырвало Я повторила ее действие и только лук, хоть и позеленевший и с огромной шишкой на лбу, сдержался и огляделся по сторонам. — Я вижу степь, — удивленно сказал он, — и обмелевшую реку. Вот только она там, а мы тут. — В смысле там и тут? — спросила Акая, как только смогла говорить. — Похоже, мы благодаря этой волне добрались до вековечного леса быстрее, чем запланировали, — ответил ей кузнец, и мы дружно уставились на бескрайние просторы выжженной солнцем степи. — Интересно, тот, кто наслал на нас эту волну, хотел нам помочь или навредить? — спросила я, и Акая, широко улыбнувшись, ответила. — Как бы то ни было, а спасибо ему. — Да, спасибо, — согласился с ней Лука. — Сутки пути сэкономили. — Тогда давайте определимся, куда нам теперь идти, — сказала я. — Где этот храм тишины и где долина ведьм? В какую сторону ноги топтать? Река тонкая пересекает долину ведьм почти посередине. Тут заблудиться сложно. — А про храм тишины я ничего не знаю, — ответила Акая. — Может, у Борбара спросим? — предложил Лука, и мы с подругой уставились на него, как на ненормального. «Как — Как? — спросила Акая. — А вот так, — ответил кузнец и показал на мужчину в белых одеждах, мелькавшего вдалеке между деревьев. И это явно был наш друг. борбар бар шел слегка прихрамывая, правая рука была на перевязи, и все же он шел целенаправленно, куда-то на запад. — Бур-барчик! — я и как дикая кошка, быстро спустившись с огромного дуба, побежала за другом. Он растерянно покрутился на месте, ища того, кто его окликнул, и, наконец, увидел меня. Он замер, и на его исхудавшем и немного болезненном лице начала зарождаться его солнечная улыбка. «Улыбашка!» — крикнул я и повисла на его шее. Он молча обнял меня одной рукой и, слегка приподняв, закружил. Потом поцеловал щеку и, отступив на шаг, протянул мне руку с раскрытой ладонью. Я сначала не поняла, что он хочет, а когда вспомнила о его карточке, то шлепнула себя по лбу и, достав из кармана карточку, положила ее на ладонь друга. Карточка ярко вспыхнула, и я прочла на ней. — Вы живы! Как хорошо, что вы не попали под эту жуткую волну! Вообще-то мы попали! Скромно улыбнувшись, ответила я, но договорить не успела. С визгом к нам подбежала Акая и тоже повисла на шее вернувшегося с того света друга. Бор-бар поморщился от боли в руке, но крепко ее обнял и тоже поцеловал щеку и поставил на землю. Лука обнял приятеля и тепло сказал, — Нам тебе не хватало, Тихоня, очень не хватало. Мне тоже было плохо без вас. — ответила карточка затихонью, — и я неожиданно для себя испытала неимоверное облегчение на душе. — Ты в храм? — спросил его Лука. — Да, — ответила карточка, — я надеялся, что вы придете туда, и мы с вами снова будем вместе. — Вот только мы не знаем, где находится этот храм, — серьезно ответила Акая. — Да и нам нужен не столько сам храм, сколько дерево девяти ведьм. Бурбар нахмурился, посмотрел в глаза каждого из нас и потом повернулся ко мне и, печально вздохнув, провел по моей щеке кончиками пальцев. — Похоже, он знал, что меня там ждет, и не горел желанием вести меня туда. — Это нужно сделать, — тихо, но уверенно произнесла я. — Мы обещали морошить, и вообще... Ты же знаешь, как опасно оставлять артефакт в вашем мире. Бурбар с минуту молча смотрел на меня, а потом, соглашаясь, кивнул и, взяв меня за руку, повел куда-то вглубь леса. А Кая и Лука пошли за нами. Они переглянулись, и кузнец, не понимающий, пожал плечами. «Приятель!» — позвал Лука тихоню. «Может, расскажешь нам об этом дереве? Что нас там ожидает?» Бурбар резко остановился и, повернувшись к кузнецу, показал карточку. Я сам ни разу там не был. Странное, говорят, место. Придем, увидим. Его еще найти надо. Оно не для всех открывается. Но, насколько я знаю, оно находится в нескольких часах ходьбы от храма тишины, если заходить с севера. и Ясненько, — сказал кузнец, почесав затылок. Идем незнамо куда, ищем не незнамо чего, но сделать надо, иначе всем конец придет. — Ладно, сделаем. Куда нам теперь деваться? Так мы шли по вековичному лесу, и поначалу я никак не могла понять, что в нем особенного. Но чем глубже мы в него входили, тем насыщеннее становились многопотоки, тем более сильными становились потоки силы в деревьях и в земле. Я чувствовала, как духи леса зашевелились и стали выглядывать из деревьев и камней, из ручейков, И даже из невысоких кустов с ярко-розовыми цветами, похожими на глаза. Лес был переполнен всякими магическими существами, и все они уже знали, что на их территорию вошли чужаки. Время от времени какой-нибудь проказливый дух норовил зацепить нашу одежду торчащей веткой или выставить нам под ноги корешок. И мы старались не зевать и внимательно смотрели вокруг и под ноги. Болтать времени не было. Лес испытывал наше терпение и смирение, и мы шли уверенно и решительно за Бурбаром. Но неожиданно он встал и завертелся вокруг, как будто забыл, куда надо идти. — В этой части леса я еще не был, — объяснила за него карточка. — Нужно залезть на дерево и посмотреть, куда мы вообще пришли. Мы, вмолча, не сговариваясь, подошли к Тису, ствол которого был так толст, что если бы мы вчетвером взялись за руки, то не смогли бы обхватить и половины ствола. Добраться до нижней ветки мы смогли только встав на плечи могучего луки, а потом ему наверх помог забраться борбар, и мы поднялись на самый верх и, выбравшись из-под полога леса, увидели, как он велик и как он сильно похож на зеленое море, чуть волнуемое легким ветерком. В вышине кружили какие-то птицы, И солнце в своем предвечернем скольжении лишь ласково коснулось нашей кожи. Я глубоко вдохнула ароматный воздух и, выдохнув, с интересом посмотрела на Бурбара. Он с самым серьезным видом рассматривал бесконечный простор из листьев и, видимо, что-то видел, потому что явно был недоволен происходящим, а я смогла различить только стороны света. — Ну что? — слегка запыхавшись, спросил Лука. — «Куда — Куда теперь? Тихоня не ответил и жестом попросил нас помолчать и прислушаться. Лес звучал, как и все леса этого мира. Не было ничего особенного. Вот только с востока, с той стороны, откуда мы пришли, донесся какой-то едва уловимый гул. И это мне не понравилось. Больше всего он напоминал гул двигателей, а тут их быть не должно. — Прячемся! — рявкнула я, и, присев, скрылась под листвой. Мои друзья среагировали правильно, и мы увидели, как на горизонте появился летательный аппарат, каплевидной формы ярко-бирюзового цвета. Он гудел двигателями и летел, петляя над лесом. Затем аппарат покружил над нами и полетел дальше. — Что это было? — восхищенный в то же время недовольно спросил Лука. — Вы эмблему на нем видели? — спросила я. — Инквизиторы, — ответила Акая, — это техномагический шаттл, — показал свою карточку Бурбар. Инквизиторы их покупают в других мирах за магические кристаллы и особо ценные зелья. Похоже, они что-то или кого-то ищут, и почему-то у меня есть подозрение, что ищут они нас, — проворчала я. Только их нам и не хватало. Согласилась со мной Акая и дернула за рукав жениха, уставившегося куда-то вниз. — Эй, ты чего там увидел? — Там то ли люди, то ли статуи, — пробормотал Лука и показал пальцем на что-то серое под одним из деревьев. борбар резко развернулся, чуть не сверзился с ветки и... и тоже уставился на видневшиеся фигуры. На его лице снова появилась улыбка, и он, махнув нам... Поспешил спуститься с дерева. Несмотря на то, что у него была больная рука, и он слегка хромал, Тихоня все равно очень ловко лазил по деревьям и первым оказался на земле. Не дожидаясь нас, он побежал к дереву, у которого стояли женские фигуры в серых плащах с натянутыми на головы капюшонами. Когда я подбежала к ним, то не сразу поверила, что это всего лишь статуи. Они были так тщательно сделаны, каждая деталь одежды и тела были сделаны так, что издалека можно было решить, что это живые люди. И только прикоснувшись к холодному гладкому камню, я окончательно поверила, что это статуя. — Их ровно девять, — сказал Лука, обходя огромное дерево. — Что это за дерево? Никогда такое не видела, — сказала Акая, проводя ладонью. По шуршавому и слегка оранжевому стволу. Листья были резными и крупными, походили на кленовые, но прожилки у них были почти красными, а сами листья насыщены зелеными и очень плотными. — Не знаю, — пробормотал Лука, — никогда такого раньше не видел. Это дерево из других миров. Мой старый учитель утверждал, что оно даже с другой планеты. Прочли мы на карточке, за него было отдано очень много ценных артефактов, и оно может прожить сотни тысяч лет, и может пережить любую засуху и наводнение. Оно не боится огня, его можно уничтожить только очень сильной магией. — И что теперь мы должны делать? — спросила я. — Нужно открыть проход в подземное хранилище и найти артефакт, — ответила карточка тихоней. И мы все дружно уставились на землю в корнях дерева, но никакого прохода там не было. Даже маленькой кроличьей норы мы не нашли. — И что будем делать? — спросила я. Все смущенно уставились на меня, видимо, решив, что я сама со всем этим разберусь. В конце концов, это у меня есть двадцать один подсказчик. на душе моих наставников, как назло, все упорно молчали. Хоть чувствовала, как они между собой перешептываются. Лука подергал корни, попинал кору дерева и, смирившись с тем, смирившись с тем что так проход не открыть, опустился на землю и облокотился на одной из статуй и уже закрыл глаза. Статуя шелохнулась и, подняв облако пыли, отъехала в сторону. Лука чуть не свалился в открывшийся широкий проход И не полетел на винтовую лестницу, уходившую куда-то в темноту. Там в темноте было жутко холодно, как будто это было царство зимы, и я, поежившись, посмотрела на друзей. — В таком виде туда идти нельзя, — решительно сказала Акай, отступая от прохода на несколько шагов. — Замерзнем сразу. — Согласен, — поддержал ее Лука. — У нас с Акай есть немного теплой одежды. «Но на вас, мужчины, ничего нет», — неуверенно сказала я. «Я найду одежду для Луки», — прошли мы на карточке. «А мне она не нужна. Я холода не боюсь». Барбар снял руку с перевязи, морщись от боли, развел руки в стороны и, резко сведя их вместе, образовал сферу магической энергии, из которой выпали теплые штаны, тулуп и валенки, на которые упали полосатые вязаные носки, Шапка и длинный шар. Тихоня поднял вещи и отдал их кузнецу. Посмотрел на нас, и я поняла, что он интересуется, чего мы стоим и не утепляемся. Глава одиннадцатая. Вечер второго августа того же года. Подземелье видим и вековечный лес. И низ свисал скованных перил и хрустел под ногами, осыпаясь от прикосновения рук, и летел куда-то вниз. Магические светляки не загорались на лестнице, как бы мы ни старались, и потому нам пришлось запастись факелами. Чем ниже мы спускались, тем холоднее становилось, и я уже чувствовала, как ледяное дыхание подземелья начинает проникать в меня, потому постаралась поплотнее завязать шарф на шее, «Почему так холодно?» — спросила Акая. Она тоже поёжилась и намотала на лицо шарф так, чтобы открытыми оставались только глаза. «Защитная магия», — скорее всего, ответила я и посмотрела на Бурбара. Тот согласно кивнул и спустился ещё на десяток ступенек вниз. «А что, если там ещё какая-нибудь защита стоит?» — хмурясь спросил Лука. На всякий случай придержала Акаю и пошел за Бурбаром, оставляя нас позади. «Скорее всего, защита есть, но я должна ее преодолеть, иначе какой во мне смысл?» Ответила я кузнецу, и мы с подругой одновременно зашагали по замерзшим ступеням. Кованая спиральная лестница гудела под нашими ногами, и Иней все сильнее осыпался с перил. У меня было такое ощущение, что этот иней скоро устроит хороший снегопад там, внизу. И мне на секунду показалось, что нас может завалить снегом. Прошлой зимой у нас в Сибири случился мощнейший снегопад, и я утром не смогла выйти из подъезда, потому что дверь была полностью завалена снегом, и так было по всему городу. Нам разрешили остаться дома и ждать, когда городские службы справятся со снежной стихией. Тогда мы два дня сидели дома, и я с тех пор недолюбливаю снег. — Это магия матери Мороши, — сказала Акая, скорее всего, так она пыталась защитить свою дочь. — А я и не знал, что у Мороши есть сестра, — пробормотал Лука и провел пальцем по перилам так, что посыпалось как можно больше из морози. «Я тоже не знала», — ответила ему Акая, — и дальше мы пошли молча. Холод подземелья уже проник нам под теплую одежду, и я стала опасаться, что мы замерзнем прежде, чем дойдем до конца лестницы. Но неожиданно мерцающий свет факелов осветил ровную площадку, засыпанную белым снегом, и я вздохнула с облегчением. У коридора, ведущего куда-то вглубь подземелья, снег быстро таял. Коридор был всего метров десять длиной, и стены его были гладкими, как будто оплавленными, и мне не удалось их поцарапать даже острием кинжала. Из коридора мы попали в огромную залу. Наши факелы осветили лишь маленькую ее часть. Бор-бар посмотрел по сторонам, прошелся вдоль стены и, торжествующе улыбнувшись, указал нам на желоб вдоль стены, наполненный чем-то похожим на масло — И когда он поднес к жёлобу факел, жидкость вспыхнула, и вдоль стены побежала полоса огня. От жёлоба вверх на расстоянии в десять шагов поднимались выемки, тоже наполненные горючим материалом, и огонь по выемкам поднялся вверх, и вот уже огромные чаши, что возвышались на высоте в 2 метра, заполнились ярким огнём. Зала постепенно наполнялось светом, и мы увидели огромное количество самых разнообразных предметов. Все они были небольшими и были раскиданы по зале в творческом беспорядке. Здесь были и миниатюрные скульптуры, и ювелирные украшения, и золотые слитки с непонятными оттисками. Были особенно разнообразны серебряные и бронзовые медальоны с ладонь размером и наполненные самой необычной магией. Все это богатство манило, и я поняла, что это ловушка для несведущих. «Ничего руками не трогайте!» строго сказала я и пошла аккуратно между разбросанными предметами, старательно обходя особенно неустойчивые нагромождения книг и драгоценностей. «Думаешь, они могут быть опасными?» спросила Акая шепотом, разматывая шарф. «Скорее всего, они здесь для того, чтобы несведущий человек не смог найти истинный артефакт среди этого нагромождения вещей или позарился на богатство и забыл о цели визита» ответила я да тут глаза действительно разбегаются и главное ведь они собрали сокровища на любой вкус и золото для бедного или жадного и книги для жаждущего знания и артефакты для мага. Хотя даже мне деревенскому парню ясно, что это ловушка и настоящего артефакта тут нет. Произнес Лука и уверенно пошел за Бурбаром, который даже на секунду не остановился и уверенно шел к противоположному концу зала. Там виднелась небольшая дверца, прикрыта огромной картиной, на которой были изображены девять красивых женщин в платьях дымчато-серого цвета. И все они сурово смотрели на нас, как будто осуждали за то, что мы посмели явиться в их подземелья. «Какая красивая картина!» — восхищенно произнесла Акая и, не удержавшись, провела кончиком пальца по золотой раме. Я, затаив дыхание, вжала голову в плечи, но ничего не произошло. Только на раме остался след там, где пальцы девушки стерли немного пыли. Борбар похлопал в ладоши, привлекая наше внимание, и показал нам карточку. «Нужно аккуратно отодвинуть картину». «Прочитали мы. Артефакты его пленницы наверняка находятся там, за дверью». «Хорошо, давай отодвинем», — согласился Лука. Он взялся за картину с одной стороны, Борбар с другой, и они с трудом, подняв групповой портрет ведьм, сдвинули его с места. «Да как вы смеете?» — раздалось возмущенное восклицание с картины, и я увидела, как ожившие ведьмы уставились на нас. Все они стояли, подбоченившись, и явно ждали объяснений. — Простите, что побеспокоили, — робко начала я, — но у нас нет другого выбора, нам нужно пройти в хранилище артефакта. — С чего это вам нужно пройти? А вас туда пригласили? — возмутилась самая высокая из ведьм. — Вон золото берите и уходите! — возмутилась еще одна из ведьм с ярко-рыжими волосами. — Нечего вам тут делать! — Очень строго сказала самая симпатичная и пухленькая из ведьм. «Скажи этой толстозадой стерве, что ее мнение никто не спрашивает!» Неожиданно возмутилась старая ведьма-погодница, а я произнесла эти слова вслух. «Что?» — возмущенно спросили уже все ведьмы. «Да как ты смеешь?» «Именем 21 хранителя и завета победивших я приказываю вам пропустить нас, и я заберу артефакт. Вы выполнили свой долг?» Гордо голосом старухи ответила я. «Ой!» — саркастически ухмыльнувшись, сказала маленькая ведьма. «Неужто старая падма все еще вещает и занудствует? Все-таки сумела пробиться в хранители стерва. От стервы? Слышу!» Возмутилась Падма, и мне пришлось приложить много сил, чтобы усмирить разгадневанную старую магичку-погодницу. «Прекратите злословить и вспомните о том, для чего вы тут провисели столько времени», — строго сказала Ака и посмотрела на меня. «Все в порядке, я ее контролирую», — ответила я на незаданный вопрос и, встрепенувшись, строго посмотрела на ведьм с картины. «Нам нужно унести артефакт из этого мира», Те, кто в прошлый раз пытались его заполучить, снова пришли в ваш мир, и теперь они не пощадят никого. Мир тон-тон в большой опасности, а вы уже выполнили свой долг. «Хочешь сказать, что отпустишь нас?» С хитрым прищуром спросила та, что стояла позади всех. Я уже хотела сказать «да», но неожиданно почуяла подвох. Да и старая Падма возмущенно заворочилась в моем подсознании и что-то сказать. «Нет», — неуверенно ответила я, — «тогда мы не пропустим тебя к артефакту. И плевать нам на этот мир и на его обитателей», — ответила та, что явно была главной в этой ведьмовской компании. И мы увидели, как картина плавно приподнялась в воздухе и полностью перегородила проход к двери. «Ну и вот, что мне с ними делать?» — спросила я у друзей и у своих наставников. «Сжечь?» — предложил Лука. «Порезать на мелкие клочки?» — поддержала своего жениха Акая. Борбар отрицательно помотал головой и показал карточку. «От всего этого они защищены магией, и еще они тут специально поставлены. Похоже, их пленили для охраны двери». «Выпустим, и они нам отомстят за пленение, а уничтожить картину невозможно». «И как нам тогда быть?» — спросила я уже раздраженно. «А ты предложи нам то, за что мы согласимся тебе помочь», — сказала одна из ведьм таким тоном, что мне стало понятно. «Они собираются развлечься и поиздеваться над нами. И не вздумайте атаковать нас боевыми заклинаниями». Запустите систему заклятий в этом зале, и вы трупы. Причем смерть будет долгой и мучительной. И даже эти твои двадцать одна душонка не помогут». «Ну вот кто придумал им доверить охрану артефакта?» Возмущенно спросила я у своих наставников. И судя по тому, как они промолчали, я догадалась, что они все вместе и придумали. «Ладно», – вслух произнесла я, – «чего вы хотите? Освободи нас!» Сразу трое ведьм ответили мне, «Вы опасны для нас, и поэтому я сейчас этого сделать не могу. Но я могу пообещать вам дать свободу, как только мы получим артефакт», – ответила я ведьмам. И поняла по возмущению наставников, что ведьм вообще нельзя отпускать. — А чем ты докажешь, что сдержишь обещание? — спросила меня высокая ведьма. — Чем докажу, чем докажу? — спросила я и себя, и наставников, и друзей, и ведьм. — Я вам отдам шкатулку сосудов. «Нельзя — Нельзя! — скрикнула Акая, но я, повернувшись к ведьмам спиной, подмигнула подруге. «Вы сможете взять шкатулку?» – спросила я ведьм, и те, хищно улыбнувшись, закивали головами в предвкушении легкой победы. «Давай шкатулку, давай!» – зашипела самая старшая из ведьм, теряя контроль над эмоциями и над внешностью, и я увидела, что у нее раздвоенный, как у змеи, язык, и половина лица покрыта змеиной кожей. Я достала из сумки шкатулку, покрутила ее в руках, как бы сомневаясь и не желая ее отдавать, и со вздохом протянула ее вылезшей из картины руке с черными когтями и змеиной чешуей на всех пальцах. Рука сжала шкатулку и втащила ее в картину. Ведьмы торжествующе захохотали и заулюлюкали и завизжали. Старшая посмотрела на меня с жалостью и повела пальцем по узору, активируя дезактивирующее защитное заклинание. И прижавшиеся к ней товарки даже не успели понять, что произошло, когда шкатулка вспыхнула и всосала в себя всех ведьм. Сама шкатулка выпала из картины к моим ногам, и я спокойно убрала ее в сумку. «Это что было?» нас спросил Лука, осторожно подходя к пустой картине. «Маленькая мера безопасности», — ответила я ему. «Пока мы в заброшенном храме отсиживались, я сделала. Так что отодвигайте картину. Ведьма теперь еще в более тесной темнице находится». Дверь за картиной не была заперта, но ее, видимо, ни разу не открывали с тех пор, как поставили на место и закрыли. Поэтому открыть ее парни смогли только совместными усилиями и под жуткий скрип петель. За дверью была комната, освещенная яркими всполохами энергетического поля, за которым в бесконечном падении парила девушка в нежном платье ярко-зеленого цвета. К груди она прижимала диск из горного хрусталя, в котором, как в янтаре, был скрыт артефакт в виде диска с семью магическими кристаллами и одним маленьким камушком-искоркой в центре, сияющим, как чистейший солнечный свет, но при этом не ранившим глаза. На него было приятно смотреть, и от его света на душе становилось радостно и спокойно. «Красивая!» – прошептал Лука и получил подзатыльник от тут же покрасневшей Акаи. «Я тебе дам, красивая!» – прошептала она своему жениху на ухо и показала кулак. «Я просто так сказал!» – виновато ответил огромный кузнец миниатюрной Акаи и поцеловал ее кулак. Та вроде приняла это за извинение и, ни капли нас не стесняясь, поцеловала Луку. «Она действительно красивая!» Прошептала я, когда Бурбар встал рядом со мной. «Прямо девушка весна». Почти угадала. Прочла я на карточке Бурбара и посмотрела ему в глаза. «Она что, богиня весны?» Изумленно спросила я. «Нет», — ответила карточка Бурбара. «Она дочь богини зимних стихий и бога весеннего солнца. Но сама она унаследовала власть над травами и деревьями от своего деда». «Откуда ты это знаешь?» Спросила я у нас с ней один дедушка прочла я на карточке и обалдела уставилась на тихоню я полукровка да еще из другого мира но этот мир мне очень нравится да еще сила тишины тут очень велика но мне пришла пора покинуть мир тон тон и забрать свою родственницу с собой прохрипел бурбар убирая карточку в карман. «Больше тишина не имеет надо мной власти. Мне пора вернуться к своим обязанностям и позаботиться о младшей родственнице». «Кто ты, Бурбар?» — тихо спросила Акая. «Я тот, кого принято называть высшим, и я ученик непознанных. О нас вы узнаете, когда придете в долину храмов и начнете обучение», — ответил Тихоня, ласково нам улыбаясь. А теперь пора освободить Вету. Она еще совсем юная и немного наивная, поэтому и попалась в эту западню. Но она не должна попасть в руки тех, кто придет сюда за артефактом. — А что я должна сделать? — спросила я, чувствуя, как страх начинает потихоньку сковывать меня. — Просто пройди сквозь барьер и забери у нее артефакт, — ответил Борбар и слегка подтолкнул меня к энергетическому барьеру. Я сделала неловкий шаг, потом еще один и еще, и замерла у барьера. Я чувствовала его силу, и мне было очень страшно. Оглянувшись, я посмотрела на своих друзей, на Акаю, на Луку, стоявших, обнявшись и подбадривающе улыбавшихся мне. Набор бара, неожиданно серьезного в этот момент. Он лишь кивнул мне, и я, повернувшись к барьеру, сделала еще один шаг и чуть не заверещала от боли. Я знала, что душевная боль может быть очень сильной и пережить ее очень сложно. Но я не думала, что она настолько всепроникающая и опустошающая. Я сделала еще шаг и поняла, что из меня вытекает магическая энергия вместе с жизненной энергией. Я теряла себя, и души во мне попытались одолеть меня, обрести контроль надо мной. Но я сжала кулаки, гордо подняла голову, выпрямила спину и, сделав еще один жак, сжала все души в невидимых тисках своего сознания. Я стала запихивать их энергию туда, откуда вытекала моя жизненная энергия. Души сопротивлялись, кричали и пытались вырваться, но я не выпустила ни одной. Еще шаг, и вот уже четверть моей души поглотил барьер — Но я не стала слабей, я становилась только сильней, опустошенную часть занимали души наставников, что пытались лишить меня моего тела и моей воли. Я не жалела их и действовала жестко и уверенно. Энергетическое поле позволяло мне действовать быстро и легко. Только боль мешала и норовила спутать мысль. Но с последним шагом я воткнулась в освободившееся место последнюю душу и вывалилась в небольшое пространство, в котором над полом парила вета, прижавшая к груди артефакт. Ее платье и волосы как будто трепал несуществующий ветер, и они замерли в бесконечном движении полета». Вета падала сквозь время в никуда и везде сразу. Она видела прошлое, будущее и настоящее. Глаза ее были открыты, и я видела, какую муку она переживает, проживая время везде и всюду. На полу под девушкой лежал небольшой серебряный медальон, в каких обычно хранятся фото. На одной стороне был нарисован символ бесконечности, а на другой – тончайший рисунок заклинания времени. Я, аккуратно встав на колени, протянула руку и кончиком пальца осторожно захлопнула медальон. Вета вскрикнула и упала на пол. Артефакт она отбросила к моим ногам и, вскочив на ноги, посмотрела на меня, как на врага. Ее губы искривились, и она уже занесла руку, чтобы ударить по мне заклинаниям, Но тут появился Бурбар, сжав запястье девушки, накинул на ее лицо шелковый платок, и она, вздохнув, мгновенно уснула. Тихоня подхватил свою родственницу на руки и улыбнулся мне. Я на минутку исчезну, а вы пока поднимайтесь наверх и не трогайте тут ничего, пусть система защиты продолжает работать, сказал наш полубожественный Тихоня и исчез с родственницей на руках. «Вот эти богоподобные всегда так!» – проворчала я, поворачиваясь к друзьям. «За них всю работу выполнили, они и спасибо не скажут». «Ладно, пошли наверх, нам еще до долины видим дойти надо». После морозного подъема по винтовой лестнице воздух леса показался нам душным и жарким. Мы опустились на землю возле статуи и поспешили снять себя теплую одежду. Лес гудел и шумел. Порывистый ветер ворошил листву и гнул ветки. Духи шептались и перешептывались, недовольные вторжением чужаков на их территорию. И мы спешили, понимая, что нам лучше не встречаться с этими чужаками. Лука навалился на статую, закрывавшую проход подземелья, и та с неохотой и скрежетом встала на место, скрыв под собой морозную лестницу. По лесу мы шли осторожно. Духи больше не пытались нам пакостить. У меня даже появилось ощущение, что нам расчищают путь и направляют туда, где мы будем в безопасности. Поэтому мы лишь время от времени отглядывались, опасаясь увидеть преследователей. Артефакт, к которому я даже прикоснуться голыми руками не посмела, лежал завернутый в мою рубашку у меня в сумке, и я прижимала ее груди, как вето прижимала его долгие столетия». Мы напрасно оглядывались. Враг спустился к нам с небес. И вот их я точно не ожидала увидеть. Гор и Лёка появились в небольшом портале, образовавшемся на высоте трех метров над землей, и они спрыгнули на землю, уверенные, что вот теперь-то они точно одержат победу. Я же в себе была абсолютно неуверена. Поглотив души наставников, я сомневалась, что смогу воспользоваться их знаниями и навыками, А это означало, что мы могли рассчитывать только на свои силы и знания. Гор шел, прихрамывая, опираясь на свой посох. Он сильно похудел и выглядел больным. В его глазах бушевал гнев вперемешку со страхом. Время от времени он поглядывал на свою спутницу. Лёка шла с видом раздраженной силы. Ее бесило, что ей пришлось столько сил потратить на нас. И потому теперь она не собиралась с нами миндальничать». Она пришла нас уничтожить. Ее правое крыло было частично опалено и плохо сгибалось. Правая часть симпатичного и юного на вид лица была изуродована шрамом от ожогов, и у нее не было левого уха. К тому же она слегка прихрамывала, но при этом она была уверена, что вот в этот раз у нее все получится. Ведь тут не было ни рыцаря, ни служителя тишины, оказавшегося совсем не тем, за кого она его приняла. Я изумленно тряхнула головой и осознала, что это одна из способностей поглощенных мной душ – читать людей по лицам и видеть их намерения. Вздохнув с облегчением, я вытащила свои кинжалы и приготовилась к бою. Заготовки щитов и защитной сферы всплыли из моего магического резервуара, и я тихо сказала «Если крикну щит, замрите и не двигайтесь, я вас прикрою сферой». «Мы не будем прятаться, пока ты сражаешься», – почти обиженно ответила Акая. «Может возникнуть ситуация, когда нам нужно будет отсидеться под защитой», – строго ответила я и показала Акае кулак. Она насупилась, но согласно кивнула. Я посмотрела на Луку. Он тоже был не в восторге от того, что я им командую, но все же согласился и кивнул. Первым нанес удар гор, выпустив из навершия посоха огромный пучок черных молний. И они, ударившись о мой щит, отбросили меня на пару метров. Но я тут же встала и увидела, как Акая и Лука одновременно атакуют гора. Алёка стоит, раскрыв крылья, и жестом манит меня к себе. Её губы кривились в злобной ухмылке. Она явно собиралась убивать меня медленно и жестоко. Я уже собралась атаковать её кинжальным холодом, Но неожиданно на нее набросился, как медведь, непонятно откуда появившийся Бурбар. Они кубарем полетели с небольшого пригорка и скрылись в кустах. Оттуда донеслись отборная брань, и Лёка пулей вылетела из кустов с двумя большими шипами в попе. Следом вышел Бурбар и животное, похожее на дикаобраза Только с мордочка, как у муравьеда. Зверь зло фыркнул на темного ангела и скрылся в кустах. Торбар подмигнул мне и на ходу выставил щит, отбил первую атаку Лёки. Я повернулась к Луке и Акае, и, вскрикнув, метнуло парализующее заклинание в гора. Он посохом прижимал к земле уже посиневшего от удушья Луку, а второй рукой сжимал горло Акае. Заклинание Гор успел отразить, но ему пришлось отпустить моих друзей — Я метнула в колдуна серию заклинаний из запасов моих наставников и, убедившись, что колдун их все-таки отбил, ринулась на него с кинжалами. А Акая прикрыла меня парой водных заклинаний и поспешила оттащить все еще задыхающегося луку. Тот сделал глубокий вдох и закашлялся. Я не могла посмотреть, что происходит у Бурбара и Лёки, но, судя по яростным воплям Тёмного Ангела, она была не в восторге от боя с Тихоней. Город двигался не так быстро, как в прошлый раз, и явно берег живот, в который я метнула кинжал, и потому я старалась атаковать его именно туда. Теперь я могла пользоваться навыками паладина без помощи посредника. Теперь это были мои навыки, и пользоваться ими стало значительно легче. Гор устал и уже не мог одновременно атаковать заклятиями и орудовать посохом, как оружие. Он отступал, и когда ко мне присоединилась Акая, колдун выругался и, сорвав с груди амулет, активировал небольшую темную сферу. Из него вырвался темный туман и стал разрастаться, поглощая и убивая все вокруг. Мы отбежали от тумана на несколько шагов, а вот Гор не успел. Он споткнулся о корень дерева и упал. А подняться ему не дали, и он с ужасом заорал, когда туман коснулся его и начал пожирать колдуна, превращая тело в прах. «Поля! Сфера!» – услышали мы команду Бурбара, и я, подбежав к друзьям, активировала защитную сферу. Быстро разрастающийся туман мгновенно окутал нашу защиту и попытался проникнуть сквозь нее. Я почувствовала легкое покалывание во всем теле, Но это почти не доставляло дискомфорта, и потому я легко держала защиту. Вот только из-за тумана мы не видели, где борбар и не знали, что с ним. Неожиданно ветви деревьев, листва как по команде, свернулась, и в подлесок проникли в вечерние лучи солнца. Они прожигали туман, и он начал опадать, как сожженная бумага, и рассыпаться в прах. За пару минут туман полностью был уничтожен, и листья на деревьях приняли естественную привычную им форму. Ветки опустились, и в подлеске наступил полумрак. Я сняла защиту и огляделась вокруг. Бурбар стоял на холме, прижимая к боку руку, из-под которой разрасталось кровавое пятно. Он держал за опаленное крыло Лёку, и та, пошатываясь, пыталась вырваться – Но Тихоня притянул ее к себе и пронзил темного ангела ее же оружием. Потом он посмотрел на нас, помахал окровавленной рукой и исчез с темным ангелом. «Ну вот, ни здрасти, ни до свидания!» — проворчала я и, опустившись на траву, вытерла рукавом лоб. «Видимо, у него дела есть важные!» — вступилась за Тихоню Акая и тоже села рядом. «Ой, что я за него переживаю? Думаю, его это меньше всего волнует», — возмущенно проворчала я. чё я как-то устал», — сказал осипший Захар, садясь рядом с нами и втыкая етаган в землю, «хотя толку от меня маловато было. Если бы не ты, он бы меня порвал», — возразила ему Акая, опуская голову на плечо парня и закрывая глаза. Они сидели и отдыхали. А я порылась в сумки и достала флягу с водой. Пить хотелось неимоверно. Сделав несколько больших глотков, я протянула флягу подруге, а сама посмотрела на рубашку, в которой был завернут артефакт. Я аккуратно развернула ее, достала то, ради чего мы столько бегали и сражались. Рустальная оболочка была прохладной и гладкой, а кристаллы под ней не откликались, как будто их кто-то запечатал. Только сияющий кристалл в центре посверкивал, излучая свою удивительную энергию. «Что же это такое?» – тихо спросила я, и меня как будто током ударило. А потом перед нами возникло облако, в котором стали формироваться образы, и мы увидели огромную долину, окруженную с трех сторон высоченными крепостными стенами, а огораживали они ущелья, закрытые огромными массивными воротами высотой метров десять, И были те ворота, опечатанные семью печатями-замками. И в замочную скважину этих замков медленно просачивались существа, казалось, созданных из тумана и сияющих лучей луны. Эти твари проникали за врата и медленно шли к крепостным стенам. Им нужно было пробиться сквозь преграду и начать служить их господину, что рвется на свободу и не терпит промедления. Им нужно было найти ключи. Ключи, спрятанные на разных планетах и в разных мирах. И к тому же есть множество подделок, неотличимых от настоящих ключей, мастерски сделанных подделок. А существам нужно было найти ключи. Семь ключей от гиблых врат. И тогда их господин обредет свободу. Твари не были страшными внешне, но от них исходила такая энергетика, тепоглощающая ненависть и желание уничтожить все живое, что я покрылась холодным липким потом, как только представила, что такая тварь может увязаться за мной. А потом я увидела множество мужчин и женщин разных народов и рас. Они стояли на площади. Позади них стояли космические корабли. Они выслушивали последние наставления тех, кто поручил им столь сложную и губительную миссию. Вот, взяв ларцист с ценным грузом, они побежали к своим кораблям. «Мы увидели, как один из капитанов вбил в компьютер навигатора случайную комбинацию цифр маршрута, и они полетели, сами не ведая куда. Они должны были найти необитаемый мир на удаленной планете и спрятать там свой артефакт. Они должны были умереть, охраняя его тайну, но им не повезло. На подлете к выбранной планете их атаковали пираты». И корабль рухнул на планету, а его команда погибла. Энергия, вырвавшаяся из магогенераторов, заразила все земли вокруг аномальной энергией. И долгие тысячелетия никто не беспокоил артефакт. Но твари из-за нашли планету и нашли место падения корабля. Только благодаря местным жителям и их упорному желанию выжить и спасти свой мир, твари были повержены, а артефакт спрятан заново. Но твари успели послать сигнал своему господину, и теперь новая тварь пришла за артефактом, а я должна была стать его охранительницей. «Фуф, какая жуть эти твари!» – пробормотала Акая и накрыла артефакт моей рубашкой. «Лучше спрячь эту штуку от греха подальше. Это один из ключей от гиблых врат», – сказала я и убрала его в свою сумку. «Мне нужно как можно скорее покинуть этот мир» и спрятать артефакт где-нибудь так, чтобы никто его не нашел, даже случайно. «А если его уничтожить?» — спросил Лука. «Думаю, это сделать нельзя», — отрицательно покачав головой, ответила я. «Думаю, это может ослабить или даже уничтожить замок». «Тогда долина-ведем подождет. Надо спрятать этот ключик», — произнес Лука, поднимаясь на ноги и протягивая нам руки. «Вставайте, нас ждет долгое путешествие». «Я не могу просить вас отказаться от своей мечты», — возразила я. «А мы не отказываемся», — весело улыбнувшись, ответила мне подруга и, обняв за плечи, прошептала. «Мы лишь откладываем ее по причине возникновения новой мечты. А мечтаем мы теперь об избавлении от этого ключика». «Уверены?» — с надеждой спросила я. «Абсолютно», — ответил Лука и, принюхавшись, спросил. «Чуете? Гарю тянет откуда-то». «Лес защищен от пожаров?» — принюхавшись, ответила Акая и нахмурилась. «Действительно, дымом откуда-то несет». «Какой стороне долина храмов?» — спросила я. «Нам кажется, туда, на восток», — ответила Акая, и мы поспешили подняться на холм. С его высоты мы увидели дымку на северо-западе. «Туда ведь инквизиторы полетели?» — спросила я. Да, туда, хмуро и зло ответил Лука, и, дернув нас за рукав, потащил на восток. Дали не видим. Мы почти бежали, Запах гари был все сильнее и сильнее. И мы стали чувствовать, как напряг. И мы стали чувствовать, как напрягся и загудел лес. До нас долетел порыв ветра, раскаленный и наполненный дымом. Мы закашлялись и побежали. Как далеко до долины? спросил Лука. — За ночь добежим, — ответила Акая. — Надеюсь. — Задохнемся так бегать, — сказала я, останавливаясь и доставая старую рваную рубашку. — Смочите ткань и намотайте на лицо, иначе отравимся. — Кто мог суметь поджечь вековечный лес? Это считалось невозможным, — спросила Акая, кутая лицо в мокрую тряпку и показала на лес за нами. — Там прямо стена огня! — «Может, на намагичем чего?» – спросил Лука, при этом подталкивая нас на восток. «Это магический огонь, но не такой, как мы тогда наколдовали. С тем леший легко справился», – ответила я, ища теперь в своей памяти возможные варианты магического противодействия. «Я могу попытаться колдольнуть призыв водного духа, но для этого мне нужен источник воды, ручей, река, озеро». «Если повезет, то успеем добежать до реки Тонкой, и тогда у тебя будет все необходимое», ответила Акая, и мы снова побежали, очень быстро побежали. Река появилась к середине ночи, и мы рухнули в ее воду, спасаясь от жара огня. Легкие рвались и скручивались, я с трудом заставила себя дышать, и мне пришлось на некоторое время активировать защитную сферу». Только благодаря ей мы сумели перебраться на противоположный берег и справиться с собственной слабостью и отдышкой. Отдохнув минут десять на песчаном берегу, я увидела, как искорки огня с того берега стали долетать на этот и опускаться в уже сухой камыш. и Еще немного, и огонь перекинулся бы на этот берег реки, и я, встав на колени у воды, достала кинжал и, надрезав ладонь, позволила крови попасть в воду. Слова-активаторы древнего призыва текли легко и сплетались в мощнейшее заклинание. Духи воды со всего мира откликнулись на мой призыв, и вот река тонкая стала наполняться водой. Я отступила на несколько шагов, но вода быстро поднялась мне до щиколотки, и я посмотрела на своих друзей, и Акая спросила, «Ты издеваешься? Бежим!» — крикнула я, потому что вода поднялась мне уже до колена и, похоже, собиралась подняться стеной напротив стены огня. В воде замелькали духи, хитро улыбаясь, и я увидела в стене огня гримасу разгневанного духа, которому пожертвовывали целый лес. Он не собирался отдавать свою добычу, и духи двух стихий готовы были схлестнуться за великую добычу. Я развернулась на каблуках и побежала вслед за своими друзьями, что уже неслись без оглядки в глубь леса. «Далеко не убегайте!» — крикнула я. «Обогнем водяной накат и по течению к долине пойдем!» Продолжение следует. Глава 12. 3 августа. «Вековечный лес». «Стоять! Не двигаться! Руками не махать!» — крикнул нам господин в зеленом костюме с копьем в руке. И, судя по тому, как посверкивал наконечник копья, его можно было назвать мага огнестрельным. «Стоим и не двигаемся!» — на автомате ответил Лука, бочком-бочком переместившись так, чтобы с собой прикрыть нас. «Вижу, как ты стоишь!» Ухмыльнулся мужик с копьем и кивнул в сторону стены огня и воды, видневшийся вдалеке, и спросил, «Ваших рук дело?» «Ну, моих, предположим», — ответила я и, подумав, добавила, «Моя вода, огонь не мой». «Тогда вы арестованы за нанесение вреда вековечному лесу и за нарушение запрета по вызову стихийных духов и за пределов вековечного леса», — сообщил нам мужик. И тут я увидела, что мы окружены отрядом из двадцати таких же копьеносцев в зеленых костюмах. «За что?» — возмутилась Акая. И тут мы услышали сильное шипение, и стены воды обрушились на горящие деревья, почти полностью погасив стену огня. «Мы же вот лес спасли!» «Мы бы с пожаром и без вас справились. У нас все было под контролем». А вот этих духов воды теперь отсюда никак не выгонишь, и этот участок леса может заболотиться, — возмущенно сказал один из копьеносцев. Я хотела возмутиться и высказать этим зеленым человечкам все, что я о них думаю, но акай отрицательно качнула головой, и я промолчала. Лес наполнился запахом сырости и гари, вперемешку с ароматами разогретой смолы. И у меня появилось ощущение, что мы собираемся попариться в баньке. Самое то после ледяной лестницы. Пробурчала я себе под нос, и Акая, согласно кивнув, с трудом сдержала улыбку. Стражи вековечного леса, не особенно церемонии, с нами отняли у нас абсолютно все, что могли. И мы зашагали под их конвоем вдоль русла реки тонкой долине видимых. При этом я посматривала по сторонам, и мне казалось, что то справа, то слева, вдалеке, между деревьев, мелькает мужская фигура в светло-коричневом облачении. И от этого, кажется, мне на душе становилось спокойно. Мы шли долго. Ноги у меня уже были пудовыми, и я их с трудом переставляла. Зивота постоянно вырывалась со стоном и из... Из самой глубины моих легких я была уверена, что еще чуть-чуть и просто рухну от усталости. Но стоило командиру стражей леса крикнуть «Враг в небе рассредоточится!» Я и мои друзья мгновенно сбросили с себя сонное тупение и попрятались под широкими и густыми лапами вековичной сосны. В небе высоко пролетел летательный аппарат инквизиторов, и я услышала, как проворчал один из стражников. Совсем обнаглели святоши. Думают, мы прогнемся под них, раз у них есть покровители среди высших. Да я вам по глотки встану, уроды! Мы переклянулись Сакайе, и я потянула ее из-под ветвей сосны. Похоже, наглое поведение инквизиторов тут многим не нравилось. По договору инквизиторы не должны были касаться земли вековечного леса, но они нашли способ, и договор не был нарушен, и инквизиторы ловко проворачивали свои дела в лесу. К тому же я была уверена, что именно инквизиторы выпустили духа огня и натравили его на нас, иначе бы он не гнался за нами по направлению к реке и только к реке. «Командир!» Обратилась я к главе стражей. «Вы должны нас доставить в долину, ведьм, к вашему руководству». «А я куда по-вашему вас веду?» Снисходительно спросил он. «Вы не понимаете?» Грустно и тихо ответила я. «Инквизиторы разлетались над лесом и подожгли лес из-за нас». «Инквизиторы подожгли лес?» Возмущенные многоголосо зашумели страшники – «Мы видели, как их летательный аппарат улетел на север, и именно оттуда пошла волна огня, и огненный дух шел только по нашему следу», — уверенно сказал Лука. «С чего бы это инквизитором на вас охотиться? Ты, парень, обесчестил дочь главного святоши? Да еще и увел ее в лес», — спросил командир отряда и, криво усмехнувшись, кивнул в мою сторону. «Нет, уважаемый», — возразила я ему и гордо, и зло добавила. «Они гонятся за нами, потому что я сосуд». И насладилась тем, как лицо стража побледнело и вытянулось. Потом покраснело, и он пошел пятнами. Мужчина сжал челюсть, поиграл желваками и, сделав глубокий вдох, наконец смог сказать. «Ну, знаете, вы вообще-то это... не устраивайте тут и вообще...» «Я вам не позволю!» Он прокашлялся, снова сделал несколько глубоких вдохов и, наконец, окончательно справившись с удивлением, произнёс «Тогда какого чёрта мы тут прогулки гуляем?» Повернувшись к одному из своих подчинённых, произнёс «Открывай портал!» Молоденький совсем парень отдал своё копье товарищу и стал возводить рисунок портала прямо в воздухе и с лёгкостью наполнять его энергией. Знания, доставшиеся от моих наставников, подсказали мне, что это высший пилотаж построения портала, и такое могут только очень талантливые и исключительно на портал настроенные маги. Парень хлопнул в ладоши, явно просто для красоты действия, и портал с легким звоном открылся. Мы увидели освещенную утренним солнцем долину, нас подтолкнули в спины, и мы первыми прошли сквозь портал. Долина была переполнена утренними запахами и звуками. Нежные лучи солнца приятно грели кожу. И было все вокруг такое мирное и благолепное, что я не могла поверить, что вот она, долина, ведьм, которой мы так долго шли. Невысокие строения из чуть розового мрамора с разноцветными крышами создавали сказочную атмосферу – Мне на миг показалось, что сейчас нам навстречу выйдут маленькие человечки в башмачках с колокольчиками и в разноцветной одежде. Я тряхнула головой и заставила себя забыть эту сказочность. «Долина называлась ведьмовской, а ведьмы, как я уже убедилась, бывают разные, и потому я не собиралась поддаваться очарованию этого места». Я посмотрела на своих друзей и увидела, что они тоже как бы стряхивают себя наваждение и лица их становятся более суровыми и даже недовольными. Стражи леса перешли через портал вслед за нами и повели нас по узкой тропинке из серого булыжника к одному из самых высоких домов. Три этажа высотой и с, и с единственной черной крышей в долине. Возле дома стояло еще несколько стражей – И они с изумлением смотрели на внезапно вернувшийся патруль. Кто-то спросил, почему они вернулись на три дня раньше, и сопровождающие нас стражи стали наперебой рассказывать о пожаре в лесу. Эта новость возмутила всех. И я подозревала, что скоро долина будет гудеть, как разворошенный улей. Командир отряда жестом предложил нам войти в придерживаемую им дверь. И мы спокойно вошли в прохладный коридор, в котором я успела насчитать восемь дверей, возле которых стояли скамейки для посетителей. Похоже, это было административное помещение, и во всех мирах они выглядят одинаково. Нас завели в первую же дверь, и я обнаружила, что это что-то вроде комнаты отдыха. Четыре кровати, застеленные льняным постельным бельем, и четыре тумбочки – За ширмой виднелись тазы для умывания и четыре кувшина с водой. Напротив ширмы стоял стол и четыре стула. На столе стояли миски и кружки. Вазочки были ароматные, спелые фрукты. Я благодарно посмотрела на стража, который опустил наши вещи на пол возле двери и, слегка поклонившись, ушел, не прощаясь. Мы переглянулись, и Лука, усмехнувшись, сказал, «Мойтесь первые, да переодевайтесь, я как-нибудь потерплю». Мы свизгом повисли у него на шее и, больше не тратя ни минуты на болтовню, побежали за ширму умываться и переодеваться. Кувшины оказались магическими, вода в них была теплой, она не кончалась, так что мы, от души наплескавшись, уступили место Луке, который чуть не уснул, сидя у окошка на стуле, дожидаясь нас». Сами мы быстро запрыгнули под тонкие одеяла, и я, кажется, заснула, еще не коснувшись головой подушки. Сны мне не снились, и только смутное ощущение, что меня кто-то ищет, не покидало. Поэтому, проснувшись, я резко села и посмотрела вокруг себя. Лука лежал, свесив ногу с кровати и немелодично похрапывал. Акая спала, свернувшись комочком и укутавшись одеялом с головой. Только кончик носа торчал наружу и посапывал. Я улыбнулась и посмотрела за окно. Там уже сгущались сумерки. Я нехотя встала с кровати, с трудом дошарков до окна. Ноги гудели и не сгибались. Я, как старушка, села на стульчик охая, стала разминать ноги, пытаясь при этом не слишком сильно шипеть. А Ка и Лака все равно проснулись. И я почувствовала угрызение совести. Они наверняка не выспались еще, а я их разбудила. Но в дверь кто-то постучал, и я испытала облегчение — Нам бы все равно не дали дольше спать. «Войдите!» — сказала я, и в комнату вошла молоденькая девушка в белом платье и в переднике, расшитом розами и вьюнками. Косы ее были аж до колен, и она была такой милой, что мне захотелось защитить ее от всякого зла. «Добрый вечер!» — тихо сказала она и поставила на стол тяжелый поднос с нашим ужином. «Совет вершительниц просили вас откушать ужин и потом присоединиться к ним. Будет собран малый совет». «Спасибо», — ответила я и почти забыла о существовании милой девушки. На столе стояло блюдо с жареной до хрустящей корочки рыбой и чаша с горой картофельного пюре. Большой соусник с темным соусом на мясном бульоне и гора запеченных ребрышек. Свежайший хлеб источал такой аромат, что я просто не сдержалась и первым делом схватила ломоть побольше. Супницей оказался золотистый суп из курицы с лапшой, и я поняла, что умру от обжорства. Мы не заметили, как девушка покинула комнату. Нам было не до нее. В коридор мы вышли с трудом, только через час – Объевшиеся до неприличия, но счастливые. Мы выспались, помылись, нормально поели, и нам никуда не надо было бежать. Что еще человеку надо, особенно когда он почти достиг своей цели? Вот только это почти как репей в волосах. Никак не выпутывалось из них и заставляла нервничать. Девушка терпеливо ждала нас на скамейке за дверью. И как только мы вышли, она с явным облегчением встала на ноги и показала нам рукой следовать за ней. Мы не вышли на улицу. Она повела нас на третий этаж, где был маленький коридорчик. И всего две массивные деревянные двери, покрытые замысловатой резьбой. У одной из этих дверей стоял знакомый нам уже страж леса и смущенно нам улыбнулся. «Добрый вечер!» – произнес он и протянул руку Луке. «Надеюсь, вы хорошо отдохнули?» «Да, спасибо!» – хором ответили мы. И девушка, с трудом открыв дверь, вошла в небольшой зал а мы все пошли вслед за ней. В зале стояло семь высоких деревянных пресел, на которые были брошены подушки для удобства. Перед креслами на расстоянии в пару метров стоял небольшой деревянный заборчик из простых веток высотой в метр. На ветках виднели зеленеющие почки и даже несколько молодых листочков. Сопровождающая нас девушка прошла за заборчик и, подняв с пола небольшой гонг, ударила в него простой палкой. Звон гонга наполнил зал, и мне даже захотелось прикрыть уши, настолько он был всепроникающим. «Запомните, представшие перед советом, вы должны говорить правду и только правду, ибо ложь в зале истины скрыть невозможно». Торжественно произнесла девушка и, положив гонг на пол, покинула зал. Вместо нее вошли семь женщин, одетых в серые строгие платья. Их наряды вызывали странное впечатление. Они казались одновременно новыми и поношенными, почти до дыр, прозрачными и попуритански строгими. Воротники-стойки, как броня, защищали горло. Но при этом ткань казалась столь нежной и воздушной, что ее смог бы порвать легкий ветерок. Женщины уселись каждая на свое место и молча уставились на нас. Я не знала, что мне делать, и я посмотрела на своих друзей. Акая, непонимающий, пожала плечами. Лука удивленно расширил глаза, и мы втроём снова посмотрели на молчавших женщин. Откашлялся командир отряда стражей леса и заговорил первым. — Я, капитан Ириш Лиллок, свидетельствую, что эта женщина добровольно назвала себя сосудом. — Мы услышали тебя? — бесцветным тоном ответила та из женщин, что сидела в центре и посмотрела на меня. — Как тебя зовут? — Поля, — ответила я и почувствовала, как меня стали прощупывать магически, и я мгновенно выставила ментальную защиту. «Ты хорошо владеешь магической защитой, Поля», — снова произнесла все та же женщина. «Кто тебя этому научил? Ты же не из нашего мира, а из чисто технического». «Меня учили души тех, кто пожертвовал собой ради создания хранителя артефакта. К тому же я сама кое-что уже успела изучить», — ответила я и увидела, как рядом со мной на заборе раскрылась почка и проклюнулись молодые листочки. Женщины дружно кивнули, как бы принимая мой ответ, и та, что была с правого края, спросила, «Где сейчас артефакт?» «Неважно, где он сейчас. В прежнем хранилище его нет». Твердо ответила я и увидела одобрение на лицах вопрошающих женщин. «Хорошо», — сказала женщина в центре. «Но каковы твои планы в дальнейшем? Может, ты хочешь вернуться домой? А вы можете вернуть меня домой?» Спросила я просто так, из любопытства. «Мы можем открыть тебе путь, куда ты пожелаешь. Но, может, ты хочешь остаться?» Произнесла та, что сидела с правого края. Ее вопрос больно кольнул меня. «Я действительно хотела остаться, но я понимала, что если я это сделаю, я погублю этот мир». И я молча отрицательно помотала головой, а возле меня раскрылась еще одна почка. «А как зовут тебя, девушка?» — спросила одна из женщин мою подругу. «Акая?» — почему-то почти зло, — ответила она. «Назови свое полное имя», — строго сказала та, что сидела в центре. «Акая Коларон, вдова, дочь рыцаря Рисана Коларона, и я пришла сюда, чтобы пойти по стопам отца и матери», — гордо и зло ответила девушка. Мы получили сообщение, что это ты убила своего мужа и украла родовой ключ от замка, — сказала та, что сидела в центре. — Неправда! Он умер, потому что его отравила моя тетка и ее любовники, родственники покойного, — уверенно ответила моя подруга, и рядом с ней распустилось сразу несколько почек. — Мы тебе верим, — хором ответили женщины, и Акая, с облегчением вздохнув, посмотрела на меня. — И ее глаза были полны слез облегчения. «Твоя тетка и остальные виновные уже понесли наказание», — добавила та, что сидела справа. «Ты можешь вернуться и стать маркизой, править свое удовольствие и жить в достатке?» «Нет», — резко ответила Акая. «Я всегда хотела стать такой, как моя мама, и я стану рыцарем-хранителем». «Мы тебя услышали. Ты получишь свой шанс». Произнесли все женщины и перевели взгляд на Луку. «Чего же хочешь ты, Лука, из деревенской кузни?» Неожиданно спросили они. «Очиться и стать мастером-техномагом», — произнес он. «Каким был мой дед до того, как его сослали в ту деревню?» «Хочу вернуть величие нашему роду и доказать всем, что мой дед никогда не участвовал в заговорах и никогда никому не желал смерти». Возле Луки зазеленела молодыми листьями вся ветка, и появился маленький бутон. Женщины в сером вытянули шеи, чтобы увидеть бутон, и, переглянувшись, покивали друг дружке и снова посмотрели на Луку. «Мы верим тебе, Лука-лилой Толок, наследный сын Толока и наследный внук князя Лилоя». Хором сказали женщины, а мы с Акаей уставились на нашего кузнеца, как на нечто неведомое. Ты можешь вернуться домой. С твоего рода сняты все обвинения, и твои земли, и золото тебе вернут. Ты сможешь надеть корону. Хочешь ли ты этого? Спросила та, что сидела справа. «Я уже сказал, я пришел учиться и точка», — сурово ответил Лука. Женщины переглянулись и мягко заулыбались. Похоже, они были довольны нашими решениями. Все они дружно встали, и та, что была в центре, произнесла. «Совет постановил не препятствовать вашим решениям и помочь всем, чем сможем». Она не успела договорить. Ее перебил рев труб и бой барабанов, доносившихся из открытых насти шалкон. Мы все дружно подошли к окнам. И капитан Стражи указал на поднявшийся синий стандарт над крепостной башней на юге. «Вторжение?» — немного удивленно произнес он. «С востока тоже», — добавила одна из женщин в сером. «Думаю, нам стоит отправиться к вратам перехода в иные миры», — сказала старшая в совете. «Поле пора покинуть этот мир». А Акая и Лука отправятся в долину храмов. «Мы не отпустим пулю одну?» — возмутилась Акая и хотела еще что-то сказать. Но в этот момент в глубине долины что-то ярко вспыхнуло, и земля задрожала. Потом мы услышали хлопок, и волна воздуха прошлась по долине. «Капитан, это же портальная площадка взорвалась?» — зло спросила старшая совета. «Похоже, именно она». «Как-то виновата», — произнес капитан и посмотрел на меня. «Извини, мы не ожидали такой наглости от инквизиторов». «Вы-то тут при вздохнув, ответила я и добавила. «Похоже, у вас тут диверсанты завелись. И как мне теперь быть?» «Капитан, соберите всех портальщиков, всех до одного, и в храмовый зал их. Быстро!» — приказала старшая совета и посмотрела на Акаю. «Похоже, ты успеешь защитить свою подругу». «Идемте за мной!» Мы вышли из зала истины и начали спускаться по ступенькам, когда увидели ту самую девушку, что привела нас сюда. Она стояла напролет ниже и сжимала в руках какой-то сверток. Взгляд у нее был безумно счастливый. Она шептала какую-то молитву. Закончив ее, она перевела взгляд на нас и заорала. «Смерть вам, порождение тьмы!» и, пронзительно заорав, дернула за шнурок, торчавший из свертка. Взрыв был не очень сильным, но он произошел на лестнице, и она стала проваливаться. К тому же сверток был наполнен гвоздями. Мы с Акаей не пострадали только потому, что нас загородил Лука, а его загородили женщины из Совета. Я очнулась минут через десять. Надо мной лежал обломок крыши. Рядом лежала Акая и пыталась проморгаться. Лука звал нас откуда-то справа, и я, с трудом разлепив пересохшие губы, позвала его. Тут же в сторону полетели обломки, и я с облегчением увидела и капитана Ириша, и Луку. Оба были присыпаны пылью и сцарапаны, но явно не сильно пострадали. А вот женщины с совета нигде не было видно. «Где эти женщины?» — с трудом спросила я. «Вершительница уже в храме!» «Они занимаются подготовкой к отражению вторжения в долину!» – прокричал капитан. Он явно был контужен и плохо себя слышал. «Они велели позаботиться о вас и привести в зал главного храма. Там откроют портал для тебя!» «Тогда пошли!» – ответила я, и, беря под руку капитана, захромала к выходу из полуразрушенного здания. Лука помог подняться Акае, они догнали нас... И, встав слева от меня, стали смотреть по сторонам в поисках опасности. «У нас произошло несколько подрывов», — продолжал говорить капитан. «Портальная площадка и один из оружейных складов взорвались. Плюс несколько смертников пытались подорвать руководство долины. Но они не рассчитали силу магического заряда. Вершительниц хранительниц не так просто убить». К нам подбежал один из стражей Вековечного леса и доложил капитану. «Мой капитан, инквизиторы и еще несколько неизвестных противников практически окружили долину. Они даже с моря высадили десант. Долина в плотном кольце, и теперь нам придется сражаться с противником, в несколько раз превышающим наши силы». «Ничего», — уверенно ответил капитан. «Прошлый раз так же было, но мы не только устояли, но и отогнали противника за границей вековечного леса. И в этот раз справимся, солдат!» «Обязательно справимся», — ответил капитану его подчиненный и, встав позади своего командира, зашагал вместе с нами. За десять минут, что мы шли к храмовому комплексу в центре долины, капитану присоединились все его солдаты — и мы ввалились в раскрытые двухстворчатые двери храма плотной толпой. В храме было и так многолюдно, а когда появились мы, так и вообще стало тесно. У стен на скамейках разместились мирные жители долины. В центре лежали раненые. Им помогали миловидные девушки в белых платьях. — Вас ждут во внутреннем дворе храма, — сказала одна из девушек. Как только увидела нас и капитан кивнув, Повел нас запутанными коридорами в небольшой внутренний дворик с милым фонтанчиком, близ увитой вьющимися розами беседки, в которой стоял магический стол, показывавший долину и все, что происходило вокруг неё. Шесть женщин в сером и три женщины в белых балахонах с капюшонами внимательно рассматривали долину и что-то обсуждали на языке, который серьги Акаи не переводили. «Я их не понимаю». Прошептала я подруге на ходу. «Их никто не понимает», — так прошептала она. «Это язык существ более развитых, чем мы, и наш мозг его не воспринимает». «Хочешь сказать, эти женщины не люди?» — изумилась я. «Люди и не люди одновременно. Они и следующая ступень развития человека. Они высокородные и высшие. Потом объясню» прошептала Акая и замерла по стойке смирно рядом со мной. Похоже, она всерьез восприняла слова старшей совета и стала строить из себя мою телохранительницу. «Что ж, я рада, что с вами все хорошо», сказала самая старшая, выходя из беседки. «Что же ты, девочка, не выставила защитную сферу?» Честно говоря, я растерялась, когда поняла, что эта милая девушка собирается убить не только нас, но и себя». — ответила я краснея. — Да мы все растерялись, — со вздохом ответила моя собеседница. — Разита, она была такой милой и доброй. Никто не думал, что она способна кого-то словесно обидеть. А тут такое жуткая ситуация. Ведь я ее сама рекомендовала на воспитание хранительницам отдать. Она жила в долине с десяти лет. — Как она попала под влияние инквизиторов? — Не понимаю. «Скорее всего, она сюда попала, уже обработанная инквизиторами», — сказала я. «Террорист-смертник, воспитанный с пеленок для одной цели — убить врага. Это действительно жутко». «Возможно, ты и права», — согласилась женщина и посмотрела на меня слегка растерянно. «Не сочти за грубость, но тебе как можно скорее надо покинуть Тон-Тон». «Я это и ты сама понимаю», — ответила я, и тут нас прервали. Товарки моей собеседницы позвали ее в беседку. На столе изображение резко менялось. Вокруг долины как будто кто-то уничтожал целые гектары леса. И вот уже долина была окружена кольцом безжизненной земли, на которой выстраивались воины в разных одеждах. в серых доспехах среди них было большинство. Я поразилась тому, откуда инквизиторы взяли столько обученных и снаряженных воинов. «Похоже, стянули все свои силы из всех доступных им миров. Объявили нам священную войну», — сказала одна из женщин в белом. И посмотрела на меня. «Долго мы не продержимся. Тебе нужно уходить». «Так откройте портал, я и уйду», — ответила я ей. «Боюсь, это их не остановит. Они собираются стереть нас с лица земли». «Не будет нас, и они захватят весь этот мир. Магия станет запретным искусством, и люди станут гибнуть на кострах», — ответила она мне и обвела взглядом всех собравшихся во дворе. «Всем обитателям долины ведьм нужно тоже уходить. Но тогда мы не сможем отправить тебя, ведь наши пути должны разойтись», — отстраненно и как-то растерянно произнесла она. «Вы, главное, людей отправьте». — сказала я, и, вспомнив про парня, что открывал нам портал в долину, добавила. — Мне нужен только один помощник, и я сама открою себе портал. Мне нужны его знания, а я дам ему мощь. Тот мальчишка из отряда стражей леса, мне его хватит. Все женщины из совета и хранительницы замерли и уставились на меня. В их глазах сомнение боролось с необходимостью. «Уверена, что у тебя хватит сил открыть портал в другой мир?» спросила старшая совета. «В другой мир мне не надо, ведь никто не должен знать, куда я пошла. Поэтому мне нужен проход в Междумирье», решительно ответила я. «Это слишком опасный путь», сказала хранительница. «С моими навыками и знаниями справлюсь», ответила я ей, и ко мне подошел тот самый парень-портальщик. «Между Мирьей я могу открыть портал и сам, только он будет слабым и захлопнется через минуту», — произнес он, и, увидев сомнения в глазах хранительницы, добавил, «Я уже пробовал, у меня получалось». «Ох, и надрать бы тебе за это уши, ученик!» — ворчливо сказала вторая хранительница. «Но я сама учила тебя мыслить свободно и действовать решительно». «Тогда решено. Мы откроем портал для обитателей долины», а ты и ученик моей подруги откроете свой портал. Только делать это нужно одновременно, чтобы инквизиторы не засекли твоего ухода», сказала третья хранительница. «И тут мы все увидели, как стройные ряды солдат противника пришли в движение и ринулись на почти беззащитную долину. У нас мало времени», указала на небольшую дверь, ведущую в зал для свадеб. «Там можно открыть портал для всех». «А вы работаете на стене напротив». Парень-портальщик кивнул и, схватив меня за руку, потащил к указанной стене. «У тебя будет мало времени», — решительно начал он мне объяснять. «Я точно не знаю, куда открою портал. У меня было несколько старинных координат. Но в Междумирье все постоянно изменяется, только на караванных тропах стабильно. Так что постарайся как можно быстрее выбраться на караванную тропу. И если что, уходи в миры, не задерживайся в Междумирье». «Похоже, ты не раз открывал порталы туда», — усмехнувшись, спросила я. «А то!» Самодовольно ответил парень и, подмигнув, мне стал объяснять, как рисуется портальный узор для прохода из Междумирья в другие миры. Я внимательно слушала парня и даже кое-что записала, и потому не сразу заметила, что вокруг все засуетились. «Десантные шаттлы на подлете!» Закричал парень с крыши храма, и все вокруг погрузилось в хаос. Маги суетятся с открытием портала. Воины готовятся к битве, хранительница и вершительницы готовятся дать отпор врагу магически. И только я, Акая и Лука стоим в сторонке маленьким островком спокойствия. «Я начинаю чертить рисунок. Ты меня подкачай энергией, если что!» Прокричал парень-портальщик, дернув меня за рукав, и я кивнула ему. А Кая и Лука продолжали стоять позади меня и охранять от возможного покушения, и они не ошиблись. В маленький дворик вошли три парня, и у меня похолодело в душе. От них исходила энергия тех самых тварей, что вырывались из замочной скважины гиблых врат. Это были не сами твари, но они накачивали парней своей энергией и теперь уничтожить их было очень сложно. Они сразу нашли меня и побежали ко мне. Стражи вековечного леса попытались преградить им путь, и это походило на избиение младенцев. Скорость движения этих троих была потрясающей. Им не потребовалось и пяти минут, чтобы уничтожить весь отряд. И между мной и тремя убийцами встали только Акая и Лука. «Ты, главное, унеси эту гадость из нашего мира!» Попросил меня Лука и больше ко мне не поворачивался. «Сережки я тебе дарю, на память!» Сказала Акая, срывая с себя рубашку. И я увидела, что на ней доспехи ученика-рыцаря-хранителя. Моя подруга была счастлива. Она одела эти доспехи, и ее мечта осуществилась. Она сражалась за правое дело и защищала невинных. Из зала, где готовили портал, вышли три хранительницы – И они без разговоров ринулись на трех убийц. акая и Лука тоже не стали дожидаться результата боя и поспешили помочь хранительницам. «Уважаемая», — позвал меня парень портальчик «ты бы не отвлекалась, мне твоя подпитка энергии нужна». «Да-да-да, сейчас», — ответила я ему и спросила, «как зовут-то тебя?» «Сарим», — улыбнувшись, ответил вспотевший от напряжения парень, «рада познакомиться с Сарим». Пробормотала я и вспомнила нашего странствующего рыцаря. Мне хотелось знать, сумел ли он вернуть герцогству отцу и как сложится его жизнь дальше. А еще я попыталась представить себе будущее Акаи и Луки, который оказался столь высокородного происхождения». Я накачала портальный рисунок энергии и старалась не оборачиваться на звуки боя. Уж слишком быстро эти трое уничтожили целый отряд опытных воинов. А сейчас с ними сражались мои друзья, и у меня в душе зародился страх. А он мог парализовать мою волю, мог заставить развернуться и ринуться в бой вместе с моими лучшими и единственными друзьями. А я должна была открыть портал, должна была встать и просто уйти, унести проклятие этого мира туда, где его никто и не найдет. В этом была цель битвы, что развернулась за моей спиной, и я загнала страх туда, откуда он вылез. И продолжила напитывать рисунок портала энергией. «Все, получилось!» – выкрикнул Сарим. И я увидела, как портал засветился и начал открывать проход между мирья. Там было пустынно и жарко. Это место походило на иссушенный каньон со всеми оттенками красного и коричневого. Я встала у стены, как только портал полностью раскрылся, сделала шаг вперед. За спиной кто-то болезненно закричал, но я сделала еще три шага, прежде чем обернуться. На земле лежала одна из хранительниц, а рядом с ней один из моих убийц. Еще двое были живы, но и Акая, и Лука тоже еще были живы. Я в последний раз улыбнулась им и увидела, прежде чем портал захлопнулся, как с неба на двоих убийц падает огненный шквал, наколдованный одной живучей старой ведьмой. Планета замерла, Вселенная замерла, потому что я осталась абсолютно одна. Направо каньон расширялся, налево делал крутой поворот, и что там было за тем поворотом я не знала и узнавать не собиралась. Поправив сумку, перекинутую через плечо, я посмотрела на голубое небо, смахнула слезы со щеки и пошла налево. Под ногами хрустел песок, солнце нещадно припекало, и через пятнадцать минут я провела ревизию своей сумки. Там у меня обнаружилось полторы фляги воды и пара будербродов. На пару дней пути хватит, и потому, замотав голову старой рубашкой, я посмотрела на артефакт. Он сверкнул в лучах солнца, и я вздрогнула. Мне показалось, что на меня кто-то смотрит». Я обернулась и никого не увидела. Зато увидела небольшое отверстие в отвесной скале каньона. Я подошла к нему и заглянула внутрь. «Есть там кто?» — крикнула я в отверстие и почувствовала себя полной дурой. Мне ответило только эхо и пара осыпавшихся на меня сверху камушков. Аккуратно забравшись в пещеру, я запалила магический светлячок и осмотрелась. Пещера была не широкой, но уходила глубоко в гору. Я прошла примерно шагов сто и увидела выемку в стене, из которой недавно выпал камень. Достав из сумки артефакт, я положила его в эту нишу и стала прилаживать камни, так, чтобы нишу не было видно. Когда камни легли так, как я хотела, я села напротив этой ниши и просто уставилась на нагромождение камней. В голове было пусто, на душе тоскливо, и я разрыдалась, как маленькая. Я не хотела быть одна, я не умела быть одна. А теперь я что, всю жизнь вот так буду уходить и убегать? Но если я оставлю артефакт здесь и даже не буду запоминать дорогу от этой пещеры, то, возможно, в каком-то из миров я сумею наладить свою жизнь, встречу парня, похожего на Бурбара, с такой же улыбкой и озорным взглядом, стану хорошей матерью и найду свою судьбу. Я тряхнула головой и вытерла слезы. «Все!» Минута слабости и сомнений кончилась, и теперь я была готова действовать решительно. Я найду свою судьбу и встречу того, кого сумею полюбить по-настоящему. Я научусь быть не только сильной, но и честной в своих чувствах, пообещала я сама себе. Встав на колени, я разобрала баррикады из камней и, вытащив артефакт, запихала его обратно в сумку. «А для тебя, голубчик, безопаснее побыть со мной», — сказала я артефакту, закрывая сумку. Выбравшись из пещеры, я отошла на безопасное расстояние и, создав максимально мощный плазмомагический шар, запустила им в стену, чуть выше прохода в пещеру, и скала обрушилась, заваливая проход в пещеру. Я выплеснула накопившиеся эмоции и, развернувшись на каблуках, уже собиралась пойти, куда глаза глядят, но замерла. «Спрятала артефакт в пещере?» — спросил меня Бурбар. Он стоял, облокотившись о противоположную стену каньона и улыбался. На нем была простая черная рубашка и джинсовые брюки, на ногах кроссовки, а за плечом расположился походный рюкзак. «Спрятала?» — растерянно ответила я. «Ну и правильно сделала», — сказал он и добавил. «Можно я составлю тебе компанию?» «По скриптум». Дорогой мой читатель, через неделю мы попали в новую переделку, и мне пришлось немало нового узнать о моем спутнике. Тайны у него было очень много, и причин охранять меня еще больше. Но это уже другая история, и я вам ее расскажу в следующий раз на страницах книги «Света Лана на перекрестке судеб». Конец этой книги.